Мы вместе отправимся к коменданту дворца. Он не только сообщит вам пароль, но и даст распоряжение часовым не обращать на вас внимания и предоставить спокойно заниматься своим делом. В таком случае, генерал, как изволили заметить их величество, не следует терять время. — Идите, генерал, идите, — сказала королева. — А вы, сударь, постарайтесь оправдать то высокое мнение, которое сложилось о вас. — Я приложу все усилия, — государь, не ответил Дик. И, почтительно поклонившись, он удалился вслед за генерал-капитаном. Минут через десять Актон вернулся один. «Ну как?» — спросила королева. «Наша ящейка взяла след, как сказал бы его величеству, и я удивляюсь, если она возвратится ни с чем». Действительно, после того, как дежурный офицер предупредил о нем часовых, Дик, зная пароль, принялся за поиски и в одном из уголков стены обнаружил зажавленную всю в паутине решетку, мимо которой все проходили, не обращая на нее ни малейшего внимания. Дик не сомневался, что нашел один из концов потайного хода, и теперь ему оставалось только отыскать другой. Возвратившись в замок, он справился о том, кто из многочисленной челяди, тишащей в нижних этажах, самый старый. Оказалось, что это отец буфетчика, некогда сам прослуживший в этой должности 40 лет. Сын же он наследовал эту должность лет двадцать тому назад. Старику было 82 года. В должность он вступил при Карле Третьем, который вывез его из Испании в год своего вступления на престол. Дик велел отвезти его к старику. Он застал все семейство за столом. Семья состояла из 12 человек. Старик являлся ее стволом а все остальные – ветвями. Было тут два сына, две снохи, семеро их детей и внуков. Один из сыновей был, как раньше его отец, буфетчиком, другой служил в замке с слесарем. Глава семейства, несмотря на преклонные лета, был представителен, прям, еще крепок и, по-видимому, сохранил ясность ума. Дик вошел к нему и обратился по-испански. «Вас требует королева», – сказал он. Старик вздрогнул. После отъезда Карла III, то есть целых сорок лет, никто не обращался к нему на его родном языке. «Меня требует королева», — с удивлением ответил он на неаполитанском диалекте. Сидевшие за столом поднялись с мест, словно подброшенные пружины. «Королева желает видеть вас», — повторил Дик. «Меня вас». «Ваше превосходительство не заблуждается? «Нет, уверен». «А когда мне явиться?» «Немедленно». Но я не могу в таком виде предстать перед ее величеством. Она требует, чтобы вы явились незамедлительно, в таком виде, в каком вы есть. Но ваше превосходительство, королева ждет. Старик встал, скорее встревоженный, чем польщенный приглашением, и с некоторым беспокойством оглянулся на сыновей. Скажите вашему сыну-слесарю, чтобы он не ложился спать, продолжал Дик по-прежнему по-испански. Вечером он, вероятно, потребуется королеве. Старик повторил сыну приказание по-неаполитански. — Вы готовы? — спросил Дик. — Да, ваше превосходительство, — отвечал старик. И почти столь же твердым, хотя и более тяжелым шагом, чем у провожатого, он поднялся по служебной лестнице, как того пожелал Дик. Потом они двинулись к коридору. Предверники видели, как молодой человек вместе с генерал-капитаном Вышли из апартаментов королевы, они хотели возвестить о его возвращении, но Дик сделал знак, чтобы они не утруждали себя. Подошел к дверям покоя королевы и тихонько постучал. «Войдите!» — раздался повелительный голос королины, рассудивши, что один только Дик мог из предосторожности не позволить предвернику доложить о себе. Актон бросился к двери, спеша отворить ее. Но не успел он сделать этих двух шагов, как дик, сам распахнул дверь, вошел в комнату, оставив старика в передней. — Что же вы нашли, сударь? — спросила королева. — То, что вы искали, ваше величество. — Так я, по крайней мере, надеюсь. — Нашли подземный ход? — Я нашел один из его выходов, который ведет к военной гавани, а также привел к вашему величеству человека, который, надо полагать, сумеет обнаружить и второй. Человека, который обнаружит второй вход? Это бывший буфетчик короля Карла III. старик 82 лет. Вы его расспросили. Я не считал себя уполномоченным на это, Ваше Величество, и подумал, что вы изволите сделать это сами. Где же этот человек? Здесь, — ответил секретарь. Пусть войдет. Дик направился к двери. Войдите, — сказал Старик вошел. Ах, это вы, Пачекон, — сказала королева, вспомнив, что лет 15 или 20 назад он прислуживал ей. Я не думала, что вы еще живы. Очень рада, что вижу вас в добром здравии. Старик поклонился. Вы можете именно в силу своего преклонного возраста оказать мне услугу. Готов служить вашему величеству. Во времена покойного короля Карла III, храни Господь его душу, вы, вероятно, знали и слышали о потайном ходе, который ведет из подвала в замка к внутренней или к военной гавани. Старик приложил руку к колбу. «Да, что-то в этом роде припоминаю. Вспомните, Пачехов, вспомните. Сейчас нам необходимо отыскать этот ход». Старик покачал головой. У королевы вырвался нетерпеливый жест. «Беда в том, что я состарился», — вздохнул Пачехов. «На девятом десятке память уже не та. Разрешите посоветоваться с сыновьями». «А кто они, ваши сыновья?» — спросила королева. «Старший ему уже пятьдесят». «Сменил меня в должности буфетчика. А другой, ваше величество, слесарь, ему 48. «Слесарь, говорите вы, именно так, ваше величество. Он к вашим услугам, если только сумеет угодить». «Слесарь, слышите, ваше величество», — сказал Ричард. в отпереть дверь, понадобится слесарь». «Хорошо», — сказала королева. «Посоветуйтесь с сыновьями, но только с ними, а не с женщинами». «Да хранит вас Господь, Ваше Величество!» ответил старик и, поклонившись выше. «Пойдите с этим человеком, господин Дик, — приказала королева, и возвращайтесь как можно скорее, чтобы доложить о результатах этого их совещания». Дик поклонился и вышел вслед за Пачега. Четверть часа спустя вернулся. «Ход отыскан», — сказал он, «и слесарь готов отпереть дверь по приказу Вашего Величества». «Генерал!» Заметила королева. В лице господина Ричарда вы располагаете бесценным человеком. И в один прекрасный день я, вероятно, попрошу вас уступить его мне. В тот день, Ваше Величество, осуществятся его самые заветные желания, так же, как и мои. А сейчас что прикажете, Ваше Величество? Пойдем, обратилась королева к Эми, бывает такое, что надо это видеть собственными глазами. Глава 71 ЛЕГЕНДА ГОРЫ КАСИНО В тот самый день и час, когда дверь по тайной ход отворилась перед королевой и Эмма Лайона, верная данному ей обещанию, собралась, как героиня романа, спуститься в подземелье, предшествуемое Ричардом со свечой в руке. Некий молодой человек сбирался верхом на коне по склону горы Касино, куда обычно поднимается либо пешком, либо на муле. То ли он был вполне уверен в крепости ног своего коня, или в собственном умении управлять им, то ли, может быть, этот садник настолько привык рисковать, что презирал страх, как бы то ни было, выехав из Сан-Джермана верхом и не обращая внимания на предупреждение об опасности уже весьма значительно при подъеме, а при спуске еще больше, он отправился по каменистой тропе, что вела к монастырю, основанному святым Бенедиктом и венчавшему вершину горы Касина. Под ногами коня расстилалась долина, где чечет, избиваясь и вскоре исчезая из виду, а затем возле Гаэты впадает море река Гарильяна. На берегу этой реки Гонсало де Кордова разгромил нас в 1503 году. И вот по странной прихоти судьбы всадник мог, поднимаясь на гору, все яснее различать биваки французской армии которая три века спустя явилась, чтобы свергнуть испанскую монархию, отомстить за поражение Боярда, почти столь же почетное для него, как настоящая победа. Дорога все время петляла, так что взгляду путника, то справа, то слева, открывался город сан джермано и высечаяся над ним развалины старинной крепости, сооруженной на месте древнего косина римлян. Крепость носила это имя так же, как и город, над которым она господствовала вплоть до 1844 года. Когда Лотарь, первый итальянский король, обосновавшийся в герцогстве Беневенто и Калабрии, откуда он изгнал сарацинов, подарил храму спасителя палец святого Жермена, епископа Капуанского. По этому драгоценному дару город стал называться именем святого а по его мощам они были увезены во Францию в монастырь бенедиктинцев в лесу Ледиа, то же имя получил и французский город, где родился Генрих II, Карл IX и Людовик XIV. Гора Кассина, по которой сбирается сейчас неосторожный всадник, как мы видим, сохранила все то же название «Правда» в итальянизированном виде. Это священная гора провинции Терра ди лавора Именно здесь находят пристанище, люди, претерпевшие личные катастрофы и великие политические крушения. Здесь покоятся в могиле Карломан, брат Пипина Короткого. Здесь останавливался Григорий VII по дороге в Солерно, где ему предстояло умереть. Трое пап были настоятелями этой обители – Стефан IX, Виктор III и Лев X. В 1497 году святой Бенедикт, родившийся в 1480 году, преисполнившись отвращения к языческой распущенности, которая царила в Риме, удалился в суб нынешней нынешний Субиака, где молва о его добродетели привлекла к нему множество учеников, что и дало повод к гонениям на него. В 1529 году он покинул эту местность, обосновался в Кассине и решил основать на вершине холма, господствующей над городом, монастырь своего ордена. Быть может даже не столько в надежде приблизиться к небу, сколько чтобы подняться выше испарений Горильяна, который распространяется по всей долине. А теперь... Скоро никаких исторических данных не сохранилось, да позволено нам будет обратиться к легенде. Едва святой Бенедикт, именовавшийся тогда просто Бенедиктом, взошел на вершину облюбованного им холма. Как понял, скульт трудно будет доставлять на такую высоту необходимые для постройки материалы. Тогда он решил призвать себе на помощь сатану. Сатана не раз искушал его, но святой Бенедикт ему противился. Однако противиться Сатине еще недостаточно, чтобы приказывать ему. Для этого его надо одолеть. В этом отношении святой Анатолий добился не меньшего, даже большего. Надо было поставить дьявола в такое положение, чтобы он не мог ни в чем отказать праведнику. То ли по собственной догадке, то ли по внушению свыше, святому Бенедикту удалось найти то, что он искал. Он спустился в Кассин пришел в мастерскую славного кузнеца, которого знал как доброго христианина, ибо сам его крестил за неделю до этого. Он велел кузнецу изготовить пару щипцов. Кузнец предложил заказчику прекрасные уже готовые щипцы, но святой Бенедикт от них отказался. Ему требовались щипцы совершенно особые, с двумя когтями в тех местах, где концы их сходятся. Он осветил воду, в которую мастеру предстояло опустить раскаленное железо, и, кроме того, посоветовал ему приступить к любой работе и кончать ее, не иначе, как перекрестившись. — Не прикажете ли ваше превосходительство, когда щипцы будут готовы доставить их вам? — спросил кузнец. В ожидании, когда монастырь будет построен, святой Бенедикт жил в пещере, которая еще и в наши дни почитается верующими, как приют святого. «Нет», — ответил ему святой Бенедикт, — «я сам приду за ними, когда они будут готовы». «Послезавтра?» «К полудню». «Хорошо, приду послезавтра». В назначенный день и час святой Бенедикт пришел к кузнецу, а десять минут спустя вышел от него со щипцами, спрятав их подрясы. Не проходила ночь, чтобы в то время, как святой Бенедикт читал в своей пещере творение отца у церкви, Дьявол через входное отверстие или через щель, устроенную для пропуска света, не пробирался к нему и на тысячи ладов не пытался искушать праведника. Святой Бенедикт заготовил следующий договор. Во имя всемогущего Господа, Творца неба и земли, Иисуса Христа, Сына Его Единосущного, я, Сатана, Архангел, проклятый за то, что взбунтовался, обезуясь всеми силами поспешествовать служителю Господа Святому Бенедикту в сооружение монастыря, который он вознамерился воздвинуть на горе Косин, и переносить туда камни, колонны, столбы, словом, все необходимое для постройки онова, и без прикословия, без лукавства, подчиняться всем приказам, которые будет давать мне Бенедикт. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, да будет так. Сложены Лист пергамента, а также перо и чернильницу, послужившие ему, святой положил на стол. В тот же вечер он занялся кое-какими приготовлениями и стал спокойно ждать. Приготовления заключались в том, что он держал концы щипцов над пламенем, раскалив их до красна. Но сатана, оказался опасался какой-то ловушки. Он заставил себя ждать три дня, или, вернее, три ночи. На четвертую ночь он, наконец, явился, воспользовавшись тем, что разразилась буря, которая, казалось, все перевернет вверх дном. Невзирая на раскаты грома и вспышки молнии, святой Бенедикт притворялся, будто спит. Он лежал у очага, прикрыв только один глаз и щипцы держал у себя под рукой. Святой так умело притворился спящим, что обманулся тану. Тот подошел на когтях и склонился над ним. А святому Бенедикту этого и надо было. Он схватил щипцы и ловко поймал ими сатану за нос. Если бы сатане пришлось иметь дело с обыкновенными щипцами, то как бы они ни были раскалены, он только рассмеялся бы. Ведь огонь его стихия. Но то были щипцы, как нам известно, кованные под знаком креста и закаленные в святой воде. Почувствовал себя в ловушке, Сатана стал прыгать из стороны в сторону, обжигая лицо святого огненным дыханием, угрожая ему и выпуская когти. Но Бенедикту это было не страшно, потому что щипцы у него были длинные, и чем больше сатана прыгал, чем больше грозился, тем крепче святой сжимал щипцы в одной руке, а другой укресился. Сатана понял, что имеет дело с тем, кто сильнее его что Бог на стороне святого, и запросил пощады. Хорошо, — ответил ему святой Бенедикт, — мне только этого и надо. Прочти, что написано на листке, и подпишись. — Как же мне читать, когда у меня щипцы перед глазами? — А ты одним глазом прочти. Пришлось исполнить требования святого отшельника. И сатана, страшно скосив глаза, прочитал, что было написано на пергаменте. Если сатана попадается, он становится добрым чертом, и обычно бывает похладец, все дело в том, чтобы схватить его. Прочитав пергамент, он сказал, как я подпишусь, я совсем не умею писать. В таком случае, поставил крест, ответил святой. При словах, поставил крест, сатана так подпрыгнул, что если бы не предусмотрительно святого, приказавшего снабдить щипцы крючками, он бы вырвал нос из тисков. Выходит, проще всего подписаться, вздохнул Сатана, и он взялся за перо. «Теперь все нужно сделать, как полагается», — сказал святой. «Начнем с указания числа и года, а главное писать будем разборчиво, чтобы не было никаких кривотолков». Сатана начертал прекрасной скорописью. «Июля 24-го дня 529 двадцать года». «Готово», — сказал он. «Не ленись», — возразил святой. Добавь, от Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Сатана засвистел, как змея, зарычал, как лев. Все было напрасно. Ему пришлось добавить. От Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Нечистый уже собирался подписаться, но святой Бенедикт остановил его. Погоди, погоди. Подтвердим, написано. Сатана вздохнул, но все же добавил. Подтверждаем, выше написано. Вот теперь подпишись, сказал святой. Сатане очень хотелось придумать какую-нибудь каверзу, но святой сжал щипцы еще крепче и нечистый, спеша положить делу конец, подписался. Святой проверил, что все шесть букв имени Искусителя, а также и росчерк, были на месте. Затем он приказал сатане сложить пергамент в четверо и положить на него свои четки. Только после этого он рожал щипцы. Сатана опрометью бросился из пещеры. В течение трех дней над Абруцци бушевал страшный ураган. Рёв его доносился даже до Неаполя, Везувий, Страмболи и Этна извергали пламя. Но так как не это наслал Сатана, Бог не допустил, чтобы от него погиб хотя бы один человек или зверь. Едва буря утихла, Бенедикт послал в святой в то время еще не был канонизирован, но уже пользовался в округе таким уважением что Зочи явился к нему на другой же день. Святой Бенедикт объяснил ему, что ему требуется, и показал место, где он собирается построить монастырь. Он задумал воздвигнуть его, как мы уже говорили, на самой вершине горы. В то время туда можно было добраться лишь по узкой тропинке, проложенной козами. Как ни благоговел Зочи перед святым, он не мог не рассмеяться. Бенедикт спросил, чему он смеется. — А кто доставит сюда все нужное для постройки? — заметил Зочи. — Это уж мое дело, — ответил святой Бенедикт. Зочи знал, что святой много странствовал по свету. И подумал, не узнал ли тот в Египте каких-нибудь особых способов переносить тяжести, поскольку египтяне, как известно, в древности были лучшими механиками. Пока же святой отшельник просил только одного — составить чертеж здания. Зодчий немедленно набросал его. На другой день святой Бенедикт, держа договор в руке, вызвал сатану. Нечистый явился. Святой Бенедикт с трудом узнал его. Он весь пожелтел от злости, а нос у него стал багровым, как раскаленный уголь. Вообще говоря, если уж сатана примет на себя какое-нибудь обязательство, так выполняет его очень точно. В этом надо отдать ему справедливость. Святой вручил ему список всевозможных материалов, которые были нужны. Сатана вызвал десятка два чертей из числа самых проворных, и они тут же взялись за дело. Рядом с местностью выбранной святым был лес и храм, посвященный Аполлону. Святой приказал сатане прежде всего сжечь лес. До узла потерся носом о ствол смолистого дерева, оно сразу же загорелось, и огонь охватил все чаще. Потом святой приказал убрать прочий языческий храм, оставив только несколько прекрасных колон, которыми он собирался украсить церковь своего монастыря. Чтобы не повредить колонны, сатана одну за другой сам перенес их на плечах в место, указанное святым. Потом он дунул на остатки храма, и они сгинули. Тем временем святой Бенедикт, вооружившись молотком, стал разбивать изваяния языческого бога. Благодаря содействию сатаны монастырь был сооружен быстро. А если кто-нибудь усомнится в сотрудничестве сатаны, мы обратим его внимание на фрески Джордана, являющиеся, пожалуй, лучшей работой художника, ибо он создал их по возвращению из Испании. Другими словами, в пору расцвета своего таланта. А фрески изображают владыку преисподней и главных его приспешников занятых, хоть и против воли, сооружением монастыря святого Бенедикта. Первый монастырь, построенный благодаря чудесной власти, которой святой подчинил дьявола, блистал своим великолепием. А Бенедикт, достигший к тому времени 60 лет, находился на вершине своей славы, когда Татила, король Готов, наслышавшись о благочестивом основателе обители, решил посетить его, Но Готы тогда еще не были христианами, и Татилу влекло на гору косень невера, а только любопытство. Ему вздумалось проверить на собственном опыте, действительно ли тот, кому он идет, настолько в милости у Бога, что может распознать, с кем он беседует, даже если посетитель явится к нему переодетым. Татила обратился в одежду одного из своих слух по имени Рига в свое же платье велел надеть слуге и направился в монастырь, затерявшись в толпе и рассчитывая таким образом вести святого в заблуждение. Когда Бенедикту доложили о приходе короля, он вышел ему навстречу и, издали увидев, Рига во главе шествия королевской мантии с короной на голове, крикнул ему: Сын мой, скинь себе это одеяние, оно не твое. В возгласе, свидетельствовавшем о том, что Дух Божий сопутствует Святому, Рега охватила раскаяние, он смиренно пал на колени перед праведником, а все остальные, в том числе и сам король, последовали его примеру. Святой Бенедикт направился прямо к Татиле и помог ему подняться. Потом, упрекнув его за распутство, призвал к благочестию и предсказал, что Татила завоюет Рим и проживет после этого еще девять лет. Татила ушел весьма пристыженно и полной решимости исправиться в то время как именно 12 февраля 543 года представилась святая схоластика, сестра-близнец святого Бенедикта, святой, стоявшей на молитве в своей часовне, услышал вздох, воздел руки к небесам и увидел, как крыша дома отверзлась, оттуда вылетела голубка и стала подниматься к небесам. — Это душа моей сестры! — радостно воскликнул он. — Да будет благословен Господь! Потом он созвал монахов, сообщил им благую весть, и все они отправили знак ликования с пением, зелеными ветвями и цветами кельи усопшей, которую душа действительно покинула, и опустили тело святой в могилу, заранее приготовленную для нее и ее брата. На другой год а некоторые летописцы утверждают, что в том же году, 21 марта, святой Бенедикт сам тихо отошел в иной мир, И обремененный годами, увенчанный добродетелями, прославленный своими чудесами, воссел одесную Творца. Остатки его погребли рядом с прахом святой схоластики, в той же могиле. Святой Бенедикт родился в Умбрии, он происходил из знатного рода в Гуардате. Его мать прославилась благочестием и милосердием, была, как он и его сестра, причислена под именем святой Абондансы к святых. Матери и сестры всех этих великих святых времен упадка Римской империи и Средневековья, гомером его стал Данте, почти все также были святыми, опираясь на своих сыновей и братьев. Эти женщины, их спутницы на жизненной стезе, удостоились такого же поклонения, как и сами праведники. Так, рядом со святым Августином предстает святая Моника, рядом со святым Амвросием святая Марселина. Монастырь, построенный святым Бенедиктом, был в 1884 году, когда сатана, по-видимому, взял верх саджон, союзниками дьявола, сарацинами. В тому времени он был уже разграблен Лангобардами в 1589 году и превратился при Норманах в настоящую крепость. Аббаты его, уже получившие сан епископа, были пожалованы также титулом первого барона королевства. Который они носят поныне. Вслед за нашествием варваров разразило землетрясение, расшатавшее фундамент монастыря, первое в 1349 году, второе в 1649. Урбан V в миру Гейем Гримор, избранный главой церкви в Авиньоне, но снова перенесший Папский престол в Рим, был плапою благочестивым и образованным художником и ученым, другом Петрарки, Тиара нашла его в Бенедиктинском монастыре, и он немало содействовал восстановлению этой обители. Всем известно, сколь многим обязана Франция трудолюбивым представителям святого Бенедикта. На горе Кассина ими были сбережены творения величайших писателей древности. В XI веке аббат Дезидерий из рода герцогов капуанских заставлял своих монахов переписывать Горация, Гомера, Вергилия, Теренция, Фастаевидия и Эдилефия Феокрита. Кроме того, он вызвал из Константинополя художников, мозаистов, благодаря которым в Италии было восстановлен этот род искусства. Дорога, вьющаяся по склонам горы, на которой сооружен монастырь, проложена стараниями аббата Руджи. Она вымощена большими плитами неравной величины. Подобно античным дорогам, такие плиты встречаются и на Апиевой дороге, которую римляне называли царицей всех дорог, и которая проходит в двух льё отсюда. По ней то и ехал всадник, давший повод к этому археологическому отступлению. Он был закутан в широкий плащ и не обращал внимания на резкий ветер, что дул порывами, по временам вдруг слабел и давал волю потокам дождя которые сопровождались, ходило и было в декабре, раскатами громой, вспышками молний, подобной тем, что свирепствовали в ночь, когда сатана так неосмотрительно отважился забраться в пещеру святого Бенедикта. Когда левень стихал, ветер снова принимался бушевать. Он гнал тяжелые тучи так низко над землей, что всадник совсем скрывался в них, чтобы вновь появиться в минуты просветления. Но и ливень, и гром, и молния были ему, казалось, нипочем, и не понуждали его ни замедлить, ни ускорить шаг коня. Через три четверти часа, добравшись до вершины горы, он снова в последний раз исчез, уже не в тучах, а в пещере, служившей, если верить легенде, обителью святому Бенедикту. Выйдя из нее, он оказался у огромного здания монастыря, на сером, почти черном фоне неба, Оно вырисовывалось перед путником величественной громадой. Глава 72. Брат Джузеппе. Монастыри в южных провинциях Италии, особенно терра Ди лавора Абруци и Базиликаты, каким бы монарским орденам они ни принадлежали, и сколько бы мирным ни был этот орден, в средние века представляли собой крепости сооруженные для борьбы с нашествием варваров. В наше же время они по-прежнему являются крепостями, защищающими от других варваров, по своей дикости ничем не отличающихся от средневековых. Мы имеем в виду разбойников. Проникнуть в эти здания, носящие характер одновременно и церковный, и военный, можно только через подъемные мосты, через опускные решетки, по приставным лестницам, С наступлением темноты, то есть часов с восьми вечера ворота монастырей отворяются только по требованию могущественных особ или распоряжению аббата. Как ни был с виду спокоен юноша, его все же тревожила мысль, что он может застать монастырь на горе, Касина запертым. Но для посещения обители у путника была всего лишь одна ночь, так что отложить его не представлялось возможности. Поэтому он на удачу отправился в путь. Прибыв в Сан-Джермано вместе с армией генерала-шампионы в половине восьмого вечера, он, не слезая с коня, осведомился, есть ли здесь среди иноков Святой Горы некий брат Джузеппе, одновременно и хирург, и монастырский лекарь. Ему сразу же ответили, что брат Джузеппе известен во всей округе, как превосходный врач и человек, всеми глубоко уважаемый за добрые дела и любовь к ближнему. Хотя он монах только по своему одеянию, ибо не давал обета и состоит всего лишь братом услуживающим. Никто так глубоко, как он, не отзывается по-христиански на людские страдания, как телесные, так и нравственные. О последних надо бы упомянуть отдельно, так как многие, и особенно священники, не могут быть чуткими утешителями по той причине, что они никогда не были отцами или мужьями и, следовательно, не теряли возлюбленную супругу или горячо любимого ребенка, и им неведом язык, на котором надо говорить с теми, кто понес тяжкие утраты. В одном из прекрасных своих стихов Вергилий вкладывает в уста Дидоны мысль о том, что человек легко отзывается сочувствием на несчастье, которое он сам пережил. Именно таким состраданием Господь дает возможность умерять горести ближних. Плакать вместе со страждущим значит утешать его, между тем у священников, располагающих для смягчения горести многими словами, редко находятся слезы для утешения страдальцев, как бы тяжелы, ни были их беды. Этого нельзя было сказать про брата Джузеппе, прошлое которого, впрочем, никому не было известно. Однажды он попросил себе убежище в монастыре, обязавшись за это лечить всех больных. Предложение брата Джузеппо было принято, убежище ему предоставили, он же взамен отдал своим новым собратьям не только свои познания, но и сердце, и душу, и всего себя. Не было такого телесного или душевного недуга, который он, будь то днем или ночью, тотчас не поспешил бы врачевать. Для страданий душевных он находил слова, идущие из самой глубины сердца. Казалось, сам он пережил все эти муки. Он умел утешать слезами, неспосланными нам Богом, без которых страдания стали бы смертельными, как яд, когда нет противоядия. Природа наградила его даром лечить телесные недуги, так же, как проведение, искусством умерять мучения из души. Если ему не во всех случаях удавалось победить болезнь своего пациента, то боль он приглушал почти всегда. Казалось, для облегчения телесных мук растительное и минеральное царство открыли ему свои глубочайшие тайны. Особенно хорошо действовал брат Джузеппо, если надо было сделать операцию, когда речь шла не о длительных страшных недугах, которые мало-помалу подтачивают организм и тем самым неуклонно ведут его к смерти, а о катастрофах, что обрушивается на человека внезапно. Скальпель в его руках становился не инструментом отсечения, как у других, а, наоборот, инструментом сохранения. Он изучил и применял, будь пациент нищим или богатым, все средства, изобретенные современной наукой для уменьшения боли от ножа. То ли, зная умения хирурга, больной всегда встречал его радостно, а когда брат Джузеппо раскладывал у его адра связку своих жутких диковинных инструментов, больного не охватывал ужас. В нем, напротив, вспыхивал луч надежды. Вот почему крестьяне Тера, Роди Лавора и Обруцы, хорошо знавшие брата Джозепа дали ему прозвище, отлично передававшее благодарность этих наивных невежд за его заботу об их телесном и духовном благополучии. Они называли его чародеем. Никогда не жалуясь на то, что помешали его научным занятиям или нарушили его сон, Снежной зимой и знойным летом, Будто днем или ночью, Брат Джузеппо без малейшего неудовольствия С улыбкой на устах расставался с креслом или постелью. Он только спрашивал у пришельцев за ним, Куда же надо ехать, И спешил на помощь к страдальцу. Вот какого человека разыскивал молодой республиканец. По синему мундиру, треуголке, С цветной коккарды и лицу, Одновременно спокойному и мужественному, Легко было узнать в нем французского офицера, Даже если бы встреча произошла не в штабе главнокомандующего. И вот, к великому своему удивлению, он нашел ворота обители незапертыми, а сам монастырь, непогруженным в безмолвие, ворота были растворены, а колокол эта душа монастыря зловеще и жалобно стонал. Офицер спешился, привязал к железному кольцу коня, покрыл его своим плащом, с той почти братской заботливостью, с какой усадник обычно относится к своему коню. Наказал ему, будто разумному существу, стоять спокойно и терпеливо. Потом переступил порог, направился по длинному монастырскому коридору и, различив в темноте далекие огоньки и услышав звуки песнопений, двинулся туда. Вскоре он дошел до храма. Здесь гостя ждало мрачное зрелище. Посреди храма на возвышении стоял гроб, покрытый белым и черным сукном. Вокруг, сидя на скамьях, молились монахи. На алтаре и возле помоста горели бесчисленные свечи, а колокол, медленно раскачивая, соглашал воздух скорбной и трогательной жалобой. В обитель вошла смерть и оставила за собой ворота отворенными. Молодой человек достиг клироса, но ни одна голова не обернулась на звук его шагов и позвякивание шпор. Он вопросительно и со все возраставшей тревогой взглянул на присутствующих, ибо среди молящихся у гроба не видел того, к кому пришел. Он приблизился к одному из иноков, застывшему неподвижно, как римский сенатор, на курульном кресле, казалось, монах, покинул хотя бы мысленно земную юдаль, чтобы сопутствовать усопшему в неведомом мире. Коснувшись плеча и юноша спросил, «Отец мой, кто скончался?» «Наш святой аббат», — отвечал тот. Молодой человек вздохнул. Потом, словно ему потребовалось несколько минут, чтобы подавить волнение, хотя оно никак не отразилось на его лице, пришелец помолчал, обратив к небесам благодарный взгляд и спросив, «Разве брат Жузеп в отлучке или хворает, что его не видно среди вас?» «Брат Джузеппе не в отлучке». Я не болен, он у себя в келье работает, а это та же молитва. Подозвал послушника, инок прибавил. Отведи этого чужестранца в келью брата Джузеппе. И не повернул головы, не посмотрев ни на того, ни на другого из тех, с кем он разговаривал, монах снова запел молитву и отрешился от окружающего, оставаясь по-прежнему совершенно неподвижным. Послушник жестом пригласил офицера следовать за ним. Они направились по коридору, оттуда отрок повел посетителя по внутренней лестнице, казавшейся еще величественнее взыбком мерцания мерцании свечи, которую юный провожатый держал в руке. Ее слабый свет придавал всему какие-то трепещущие, обманчивые очертания. Они прошли четыре этажа келий, наконец, на пятом отрок повернул налево, дошел до конца коридора и, указав чужестранцу на дверь, сказал «Вот келья брата Джузеппа». Указав на дверь, он приблизил к ней свечу. Офицер успел прочитать на двери надпись. «В безмолвии Господь обращается к сердцу человека. Уединение человек обращается к сердцу Господа». «Благодарю», — сказал он отроку. Послушник ушел, не добавив больше ни слова. Его уже коснулась та монастырская бесстрастность, которой монахи полагают выразить свое равнодушие ко всему человеческому а выражает только безразличие к человеку. Пришелец замер перед дверью, приложив руку к сердцу, словно хотел сдержать его биение, и, глядя, как послушник удаляется и светлой точкой меркнет во тьме огромного коридора. Отрок дошел до лестницы и стал не спеша спускаться по ней, ни разу не обернувшись в сторону того, кого он привел сюда. Отцвет свечи еще поиграл немного на стенах, все более бледнее, и, наконец, совсем погас хотя еще несколько мгновений можно было слышать замирающие шаги отрока по каменным ступеням лестницы. Молодой человек, пораженный подробностями чинной монастырской жизни, постучал наконец в дверь. Войдите, — ответил звонкий голос. Молодой человек вздрогнул от его живой интонации, столь неожиданной после того, как он здесь видел и слышал. Он отворил дверь и оказался лицом к лицу с человеком лет пятидесяти. Хотя ему можно было дать не больше сорока. Лоб его бороздила одна единственная морщина — плод раздумий. Ни единой серебряной нити, предвестницы старости, не было видно в его густых черных волосах. И напрасно было бы искать следы танзуры. Правая его рука покоилась на черепе, а левую он перевертывал страницы книги, которую сосредоточенно читал. Картину эту освещала лампа с абажуром, выделяя ее в светлом кругу. В остальной части келии царил полумрак. Молодой человек бросился вперед, раскрыв объятия, читающий, поднял голову. С удивлением посмотрел на изящный мундир посетителя, показавшийся ему незнакомым. Но едва свет лампы упал на лицо офицера, как оба одновременно воскликнули. Сальвата! Отец. То были действительно отец и сын, встретившиеся после десятилетней разлуки. Узнав друг друга, они горячо обнялись. Наши читатели, вероятно, уже угадали Сальвата в облике ночного путника. Но они, быть может, не распознали его отца в облике брата Джузеппе. Глава 73. Отец и сын. Счастье отца в течение десяти лет лишенного радости семейной жизни выражалось, так сказать, во всей гамме человеческих чувств. При виде сына его охватила глубокая нежность и все неистовство отцовской любви. В ее выражении было одновременно нечто, привлекающее своей ласкою и устрашающее своей мощью. Это можно было бы сравнить с нежным воркованием голубка, но также и с грозным рычанием льва. Он не бросился навстречу сыну, он на него накинулся, и ему мало было целовать его. Он его обнял, словно ребенка, прижал к сердцу, рыдал и смеялся и словно искал место, куда бы перенести его навеки, прочь от меру, подальше от земли, поближе к небесам. Наконец он опустился на дубовую скамью, держа со у в груди, как Мадонна Микеланджело держит на коленях тело своего распятого сына. И не в силах сказать ничего иного, только твердил, как? — Это ты, мой сын, мой сальватор, мое дитя. Это ты, неужели? — Отец, отец, — отвечал молодой человек, тоже задыхаясь. — Люблю вас, клянусь, люблю, как только может любить сын. Но я почти стыжусь слабости своей любви, когда вижу все величие ваше. Нет, — Нет-нет, не стыди, сын мой, — отвечал Пальмиери. — Таково веление великой природы. Исиды, соста с остцами. Любовь неизмеримая, бесконечная, беззаветная в сердцах отцов и любовь, ограниченная в сердцах детей. Добрая, неизменно логичная и умная природа всегда глядит вперед. Она пожелала, чтобы сын мог утешиться в смерти отца. Ведь тому надлежит покинуть мир первым. А отец, наоборот, обречен быть безутешным, если к несчастью станет свидетелем смерти сына, которому предстояло пережить его. Посмотри на меня, Сальвата, и забудь о нашей десятилетней разлуке. Молодой человек обратил взор своих больших, черных, диковинных глаз на отца, и на его суровом лице появилось выражение нежности. — Да, — сказал Пальмиери, глядя на Сальвата со страшной смесью ласки и гордости. — Да, я вырастил тебя сильным и могучим дубом севера, а не изящную пальмою красавицей тропиков. Поэтому я был бы неправ, если бы вздумал жаловаться на то, что ствол этот покрыт шероховатой корой. Я хотел, чтобы ты был мужчиной и воином, и ты стал таким, как мне хотелось. И позволь же мне поцеловать твои палеты, ты командир бригады, они свидетельствуют о твоей отваге. У тебя достаточно силы послушаться меня, когда перед разлукой я сказал. Пиши мне только в том случае, если тебе понадобится моя любовь и мои заботы. Ибо я страшусь земных слабостей, и одно время надеялся, что Бог, тронутый моими устремлениями, откроется моему уму, ибо если сердце мое хочет веровать, то ум, пожалей меня, дитя мое, упорствует в сомнении. Но у тебя, не правда ли, не достало сил пройти мимо моей обители, не повидав меня, не обняв, не сказав, «Отец, на свете есть сердце, любящее тебя, и это сердце твоего сына. Благодарю» возлюбленный мой Сальвата, благодарю. Нет-нет, отец, я ни минуты не колебался. Внутренний голос говорит мне, что я доставлю вам радость, которую вы ждете уже давно. И все же, когда я отправился в путь, у меня зародилось сомнение. Мы с вами расстались у подножия этой горы десять лет тому назад. Я, чтобы погрузиться в мир, вы, чтобы приобщиться к Богу. Я ехал сюда, не подгоняя и не сдерживая коня. Но я чувствовал, как горячо люблю вас, когда, войдя в храм, стал искать вас среди людей, склонившихся над гробом аббата, и не находил, у меня мелькнула мысль, вы ли лежите по саваном. саванам. Я сам не узнал своего голоса, когда спросил, где вы. Ответ меня успокоил. Отрок проводил меня к вам. У вашей двери Сомнение вновь охватило меня. Я боялся, что увижу вас окаменевшим, как те шепчущие молитвы статуи, которые я видел в храме, и которые казались столь же далеки от человечества, как статуя Мемнона, ибо издавать звуки еще не значит жить. Но вашего слова войдите было достаточно, чтобы рассеять мои опасения. Отец, отец, слава Богу! Вы единственный живой среди этого сомнища мертвецов. Увы! «Любезный мой Сальвата, и именно этой мнимой смерти я искал, удаляясь в монастырь», — ответил пальмеери. Монастырь, вообще говоря, хорош тем, что он предотвращает самоубийство. Удалиться в монастырь после тяжелого горя, после невозместимой утраты, это значит морально покончить с собою, это значит по учению церкви убить тело, не убивая души. Вот тут-то и возникают у меня сомнения. Ибо такое утверждение противно природе. По учению церкви уничтожить человек и человеческое значит достичь совершенства. А внутренний голос кричит во мне, что чем человек человечнее, и, следовательно, чем больше он проявляет себя в науке, в милосердии, в талантах, в искусстве, в добрых делах, тем он лучше. Кто пребывает в этой святой обители меньше других, слышит земные шумы. Тот как утверждают наши братья, наиболее удален от земли и ближе всего к Богу. Я хотел и духовно, и телесно подчиниться этому учению и, будучи еще живым, стать трупом. Ум мой и тело воспротивились этому и сказали. Напротив, совершенство, если оно существует, достигается совсем иным путем. Живи в одиночестве, но для того, чтобы на пользу людям приумножать сокровища науки, который ты обрел. Живи созерцательной жизнью, но пусть созерцание будет не бесплодным, а приносящим мобильные плоды. Преврати свою скорбь в бальзам, состоящий из философии милосердия и слез, чтобы врачевать ими страдания окружающих. Ведь сказано же в Илиаде, что ржавчина с копья Ахила излечивает раны, нанесенные этим копьем. Правда, страдающее человечество само помогло мне, обратившись ко мне в то время, как я колебался обратиться к нему. Оно призвало себе на помощь слова, утверждающие жизнь и не смерть. Тут я послушался своего призвания. Всем, кто взывал ко мне, я отвечал. Я здесь. Я не стал лучше, но, не сомневаюсь, стал полезнее. И странное дело, удаляясь от обыденных правил, прислушиваясь к голосу совести, говорившему мне, За время своего существования ты стоил жизни трем подобным тебе. Вместо того, чтобы раскаиваться, вместо того, чтобы соблюдать посты, вместо того, чтобы молиться, что может быть полезно только тебе лично, если допустить, что молитва, посты покаяние искупят пролитую кровь, облегчай как можно больше страданий, продлевая как можно больше жизней и поверь, благодарность тех, кому ты продлишь жизнь, Тех, чьи страдания ты облегчишь, заглушит ропот негодяев, которых ты преждевременно отправил на тот свет, чтобы они отдали всемогущему отчет в своих преступлениях. Продолжайте же жить, творя добро и жертвуя собою. Вы обрели истину, отец мой. Я слышал, что говорят о вас и об окружающих вас людях. Их боятся и уважают. Вас же любят и благословляют. И все-таки они счастливее меня, по крайней мере, в отношении веры. Они склоняются под бременем веры, а я борюсь с сомнением. Зачем Господь посадил в своем раю проклятое дерево познания? Почему, чтобы достичь веры, надо отказаться от определенной, быть может, лучшей, самой здравой части разума, в то время как неумолимая наука запрещает нам что-либо утверждать или даже во что-то верить без доказательств? — Понимаю, отец, вы человек честный, не рассчитывающий на возмещение. Вы человек добрый, не рассчитывающий на награду. В слову, вы не верите в иную жизнь, кроме нашей. — А ты веришь? — спросил Пальмиери. Сальвато улыбнулся. — В моем возрасте, — ответил он, — мало заниматься вопросами о жизни и смерти. Хотя при моем ремесле всегда находишься между ними, и часто даже ближе к смерти, чем седовласые старики. Которые еле держась на ногах стучатся в ворота Компосанто. Помолчав, он добавил: "Я и сам недавно постучался в эти ворота, но если я не был уверен, что они не отворятся, я все же надеялся на это. Почему, отец, вы не поступаете так же? Зачем, подобно Гамлету, пытаться проникнуть во мрак могилы и думать о том, какие сны будут тревожить наш ум во время вечного сна?" Почему, хорошо прожив жизнь, вы боитесь постыдно умереть? Я не боюсь умереть постыдно, дитя мое. Я боюсь умереть весь, без остатков. Я из числа тех, кто не умеет учить тому, во что сам не верит. Мое искусство не столь непогрешимо, чтобы быть в силах вечно бороться со смертью. Один только Геркулес может быть уверен, что всегда победит. И вот. Когда больной, предчувствуя близкую смерть, говорит мне, вы уже не можете помочь мне, как врач, попытайтесь же хотя бы утешить меня. Я, вместо того, чтобы, пользуясь затемнением его рассудка, внушить ему надежду, которой сам не разделяю, умолкаю, чтобы не высказать умирающему бездоказательное суждение. Чтобы не внушить надежду, за которую нельзя поручиться, я не отрицаю существование потустороннего мира. Я ограничиваюсь тем, И этого уже достаточно, что не верю в него. Я не верю в него. Я не могу его обещать и тем, кто ищет его в подтемках агонии. Боюсь, что когда глаза мои закроются, я уже не увижу ни жены, которую любил, ни сына, которого люблю. Я не могу сказать мужу, ты вновь увидишь жену или отцу, ты снова увидишь свое дитя. Но ведь вы знаете, что я увидел свою мать. Не ты, дитя мое, простая женщина, существо грубое, запуганное, уверяла. У колыбели младенца стояла тень и пела, качая своего ребенка. А я, тогда еще молодой, увлекавшийся всеми чудесами, сказал, да, это возможно. Я даже поверил, что оно так и было. Лишь старее ты сам убедишься в этом, Сальвата. Лишь старее начинаешь сомневаться потому что все больше приближается к этой страшной и неизбежной истине. Сколько раз здесь, в своей келье, один на один с душераздирающей мысли о небытии, которые в известном возрасте входят в наше сознание, чтобы уже не покидать его, и как невидимый, но ощутимый призрак шествует рядом с нами, сколько раз перед этим распятием колено преклоненный, вспоминая поэтическую легенду времен твоего детства, И в час, когда по поверьям являются призраки, я, окруженный полным мраком, молил Бога повторить ради меня чудо, которое он совершил и ради тебя. Бог не удостоил меня ответа. Знаю, что он волен не являть своего могущества и свою волю перед такой малостью, как я. Но как бы то ни было, он проявил бы свою доброту, свое милосердие, если бы услышал мою мольбу. Он не снизошел. Он зайдет, Отец. Нет, это было бы чудо, а чудеса противны логике природы. То мы такие, чтобы Бог, пребывающий в незыблемой вечности, изменил предначертанный им ход Вселенной. То мы такие для Него, неосезаемая плесень, что уже тысячи веков служит основой для сложного, необъяснимого, неуловимого процесса, именуемого жизнью. Процесс этот охватывает все, В растительном мире от лишания до кедра, в животном от инфузории до мастодонта, шедевр растительного мира мимоза, шедевр животного мира человек, от чего зависит превосходство двуногого существа без оперения, упоминаемого Платоном перед прочими животными. От случая его место в шкале тварей оказалось самым высоким. Это дало ему право превзойти меньших братьев своей индивидуальностью, Что такое Гомер, Пиндар, Исхил, Сократ, Перихл, Федий, Демосфен, Цезарь, Бергилий, Юстюан, Карл Великий? Это мозги, устроенные немного лучше, чем слоновьи, несколько более совершенные, чем у обезьян. В чем выражается это улучшение? В замене инстинкта разуму. Что доказывает их превосходство? Способность говорить, а не лаять или рычать. Но достаточно явиться смерти, И она обрывает речь, уничтожает разум, достаточно черепу. Пусть тот будет череп Карла Великого, Юстиниана, Вергилия, Цезаря, Демосфена, Фидия, Перихла, Сократа, Исхила, Пиндара и Легомера. Достаточно ему, подобно черепу и наполнится чистейшей грязью, и все. Комедия жизни закончится. Свеча фонарей гаснет и уже больше не зажжется никогда. Ты часто видел радугу, дитя мое? Это огромная дуга, простирающаяся от одного до другого края горизонта и восходящая на облаков. Однако обе крайние точки ее касаются земли, эти крайние точки младенец и старик. Понаблюдай за младенцами, увидишь, что по мере того, как мозг его развивается, совершенствуется, зреет, его мысль, то есть душа, также растет, совершенствуется, созревает. Посмотри на старца и заметишь наоборот что по мере того, как его мозг слабеет, сохнет, отмирает, мысль, а стала быть душа, затуманивается, меркнет, затухает. Зародившись вместе с нами, она сопутствовала созреванию плодовитой юности. Она будет сопутствовать старости в нашем бесплодном распаде. Где был человек до своего рождения? Никому это не ведомо. Чем он был? Ничем. Чем станет, перестав жить? Ничем. Другими словами, тем, чем был до появления на свет. «Нам предстоит возродиться в ином виде», — говорит Надежда, — «перейти в лучший мир», — говорит Гордыня. «Что мне до этого, если я за время переселения потеряю память, если забуду, что жил, если та же ночь, что окружала меня за пределами колыбели, вновь окружит меня за могилой? Если человек сохранит память о своих странствиях и преображениях, то он станет бессмертным, и смерть окажется всего лишь эпизодом его бессмертии. Один только Пифагор помнил о своей предшествующей жизни. Что же это за чудотворец, если он помнит себя в то время, как всеми все забыто? Довольно, однако об этом удручающем вопросе оборвал себя Пальмеерий, тряхнул головой. Эти тягостные думы порождаются одиночеством. Я рассказал тебе о своей жизни, расскажи мне о своей. В твоем возрасте слово «жизнь» пишется с золотыми буквами. Осветил еще своего рассвета и своих надежд подтемки моих сумерек и моих сомнений. Говори, любезный мой сальват, пусть я забуду все, что сказал, даже звук собственного голоса. Молодой человек исполнил его просьбу. Ему хотелось поведать отцу обо всем, что произошло на заре его жизни. Он рассказал о своих битвах, о победах, о переживаниях о пережитых опасностях, о своих увлечениях. Пальмиери то улыбался, то плакал. Он захотел смотреть рану Сальвата, выслушать его. Отец неутомимо расспрашивал, и сын без устали отвечал. И так их застало утро. Вместе с тем послышались барабанный бой и звуки фанфара, возвещавшие им, что пора расставаться. Но Пальмиери хотел побыть сыном как можно дольше, и он, как 10 лет назад, проводил сальвата до первых домов Санкт-Джермана, опираясь на его руку и ведя его коня в поводу. Глава 74. Ответ императора. Между тем время, как всегда, шло с безразличной размеренностью. И хотя шайки Пронио, Гаэтана Мамона и Фра Дьявола не давали французской армии покоя, она бесстрастная, как время, следовало тремя потоками через Абруцы, Терради, Лаворы и той части компании берега, которой омываются Тиренским морем. В Неаполе знали о продвижении республиканцев. С 20-го числа известно было и то, что основная часть армии, та, которой командует генерал Шампионы, вечером 18-го расположилась в Сан-Джермано и через Миньяно и Кальви продвигается к Капуа. Двадцатого в восемь часов утра князь, молитерный герцах Аркрамана. каждый во главе полка добровольцев, завербованных среди молодых дворян, богачей Неаполя и окрестностей, явились проститься с королевой и отправились на встречу республиканцам. Чем ближе становилась опасность, тем более отдалялись друг от друга партии короля и партия королеву. Первый входил кардинал Руфа. Адмирал, Карачелов, военный министр Ореола и все те, кто, дорожа честью неаполитанцев, стояли за сопротивление любой ценой и защиту Неаполя до последней возможности. Партия королевы, состоявшая из сэра Уильяма, Эммы Лайоны, Нельсона, Аптона, Костельчик Калла, Вани и Гвидобальди, считала нужным покинуть Неаполь, оставить его, не оказав сопротивления, и безотлагательно бежать. Помимо всего прочего, еще одно обстоятельство волновало королеву Она боялась, что вот-вот возвратится Феррари. Король, понимая, что его бессовестно обманули и, догадавшись наконец, кто должен отвечать за бедствия, обрушившиеся на королевство, мог, как все слабые натуры, почерпнуть в страхе энергию и волю и в этот момент навсегда скинуть с себя бремя, угнетающее его уже двадцать лет бремя министра которого никогда не любил, и супруги, которые охладел. Пока Каролина была молода и хороша собою, она располагала средством удерживать по себе короля. И этим пользовалась. Но теперь она, по выражению Шекспира, спускалась по жизненной долине вниз. И король, окруженный молодыми красивыми женщинами, легко вырывался из-под власти ее чар. Вечером двадцатого состоялось заседание Государственного Совета король открыто и решительно высказался за сопротивление. Заседание кончилось час ночи. Между полуночью и часом королева находилась в темной комнате, откуда она привела к себе Паскуале де Симоне, который получил здесь тайное распоряжение Актона, ожидавшего их в апартаментах королевы. В половине второго дик отправился в Беневенто, куда еще за два дня до того конюх, пользовавшийся его доверием, доставил одну из лучших лошадей Актона. 21 числа день начался с урагана. Они в Неаполе обычно продолжаются три дня и дали повод для поговорки «Насце пассе море» «Рождается, насыщается, умирает». Несмотря на проливной дождь, сменившийся бешеным ветром, взволнованный народ смутно чувствовал надвигающуюся великую катастрофу и толпился на улицах, площадях, перекрестках. О том, что это волнение вызвано какими-то необычными обстоятельствами, можно было судить потому, что народ скапливался не в старых кварталах города. Причем, говоря о народе, мы имеем в виду толпы моряков, рыбаков и лацарони, коль скоро иного народа в Неаполе нет. Итак, отовсюду стекались большие, взбудораженные группы людей, которые громко рассуждали, бурно жестикулировали, толпясь от улицы Мола до дворцовой площади. Другими словами, на всем протяжении площади Кастелла, площади театра Сан-Карло и улицы Кьяя. Окружив Королевский дворец, весь этот люд внимательно следил за улицами Толедо и Пельеро. Среди них можно было увидеть трех человек уже хорошо известных по предыдущим бунтам. Они и разглагольствовали громче и сутились больше других. Эти трое были Пасквали де Симоне, Бекае, обезображенный шрамом и одноглазой, и Фрапа Чефиков, который хоть и не был посвящен тайну и не знал, в чем дело, дал волю своему необузданному нраву, стучать дубиной из лаврового дерева, то по мостовой, то по стене, то по спине несчастного Джакобина служившего буйному францисканцу козлом отпущения. Вся эта толпа, сама не знавшая, чего она ждет, все же, казалось, ждала чего-то и кого-то. Король, то же ничего не понимавший, но встревоженный этим скоплением людей, наблюдал за ними, скрывшись за ставней одного из окон дворца и машинально лаская Юпитера. А в толпе, подобно грому и бурлящему потоку, Время от времени прокатывалось, то да здравствует король, то смерть якобинцев. Королева, знавшая, где находится супруг, ждала с Актоном в соседней комнате, готовая действовать соответственно обстоятельству, в то время как Эмма вместе с Фрейлиной Сан-Марко укладывала в покоях королевы наиболее секретные документы и самые ценные украшения своей августейшей подруги. Часов в один какой-то молодой человек Галопом миновал на английском коне мост Магдалины, поскакал по Маринелли, улицам Нуова, Бильера, площади Костелло, улице Сан-Карло, обменялся знаками с Паскуали де Симуне и Беккая, въехал в главные ворота королевского дворца, спрыгнул на каменные плиты, бросил повод конюху и словно заранее зная, где он найдет королеву, вошел в кабинет, где она с Актоном ожидала его. При его приближении дверь распахнулась. — Ну как? — спросили в один голос королевы и министр. Они следуют за мною. — Когда приблизительно он будет здесь? — Через полчаса. — А тех, кто его ждет, предупредили? — Да. — Так идите ко мне и скажите, леди Гамильтон, что пора уведомить Нельсона. Молодой человек направился по служебным лестницам так проворно, что можно было тотчас понять, насколько знакомы ему все закоулки дворца. Войдя в комнату... Он передал Эмиль Лайонной пожелание королевы. Есть у вас верный человек, который мог бы отнести записку милорду Нельсону? Я, ответил молодой человек. Но вы знаете, время не терпит. Знаю. В таком случае она взяла с письменного столика королевы листок бумаги, перо, обмакнула его в чернила и написала одну только строчку. Вероятно, сегодня вечером будьте наготове, Эмма. Молодой человек сбежал вниз по лестнице так же проворно, как и поднялся по ним, пересек двор, вышел на дорогу, ведущую к военной гавани, сел в лодку, не обращая внимания на ветер и ливень, велел отвезти себя к авангарду, который стоял на якоре в пяти-шести кабельтовых от военной гавани со спущенными брамселями. Чтобы легче было противостоять ветру, его окружали английские и португальские суда, подчиненные адмиралу Нильсону. Молодой человек, наши читатели уже догадались об этом, был никто иной, как Ричард. Он велел доложить о себе адмиралу, быстро взбежал по трапу правого борта, застал Нельсона в его каюте и подал ему записку. Распоряжения Ее Величества будут выполнены, сказал Нельсон. Вы станете тому свидетелем и сами об этом доложите. Генри обратился Нельсон к командиру фламандского корабля. Прикажите подготовить шлюпку, чтобы доставить молодого человека на борт Алкмены. Потом, спрятав записку Эма у себя на груди, он написал на листке бумаги сверхсекретно. Нужно три лодки и малый кутер с Алкмены. Команда не должна иметь иного оружия, кроме холодного, быть у площади Витории точно в половине восьмого, причалит только одна лодка. Остальные будут находиться на некотором расстоянии с поднятыми веслами. Лодка, которая причалит, будет с «Авангарда». До семи лодок надлежит находиться у борта «Алкмены» под наблюдением капитана Хоупа. На шлюпках иметь багры. Все прочие шлюпки «Авангарда» и «Алкмены» с командами, вооруженными ножами и катера с каранадами пришвартовать к борту «Авангарда», который под командованием капитана Харди точно в половине девятого выйдет в море на полпути от «Малосильё». На каждой шлюпке должно быть от 4 до 6 стрелков. Если потребуется помощь, подавайте знаки сигнальными огнями. Грацио Нельсон. Алтмене. Быть готовы Отплыть ночью, если это окажется необходимо. В то время как эти приказы были приняты с почтительностью равно той пунктуальности, с какой их надлежало исполнить, еще один гонец съехал с моста Магдалины. И, следуя по пути первого, направился по набережной Маринелы, улице Нового и, наконец, прибыл на улицу Пильера. Здесь он нашел еще более густую толпу, и хотя на нем был мундир, по которому легко было узнать курьера из королевской канцелярии, ему с трудом удавалось продолжать путь прежним аллюрам. К тому же простолюдины словно нарочно сталкивались с его лошадью. Потом, недовольные этим, принимались брониться. Феррари, а это был он, привык, что к его мундиру относятся почтительно. Поэтому сначала он отвечал на брань, сыпля направо и налево мощные удары хлыста. Лоцарони расступались и по обыкновению умолкали, но возле театра Сан-Карло какому-то мужчине вздумалось пройти на перерез лошади. И сделал он это так неудачно, что лошадь свалила его с ног. «Друзья!» — воскликнул он, падая. «Это не королевский гонец, хоть он и в мундире!» Это удирает переряженный якобинец. Смерть якобинцу! Смерть! Крики якобинец, якобинец, смерть якобинцу раздались со всех сторон. строк. до Симона метнул лошадь курьера нож, который вошел в тело животного по самой рукоятке. Бекая бросился к лошади и привыкнув вырезать барановый коз, вскрыл ей шейную артерию. Животное встало на дыбы, заржало от боли, судорожно задергало передними ногами, и целый поток крови хлынул на окружающих. Вид крови оказывает на южные народы какое-то магическое действие. Едва лацарони почувствовали на себе теплую красную жидкость, едва вдохнули и острый запах, они с дикими криками кинулись на лошадь и всадника. Феррари понял, что если лошадь упадет, ему не сдобровать. Он изо всех сил старался поддержать ее ногами и поводом, но бедному животному был нанесен смертельный удар. Лошадь метнулась, шатаясь из стороны в сторону, потом опустилась на передние ноги, вновь поднялась, понукаемая отчаянными усилиями хозяина, и рванула вперед. Феррари чувствовал, что конь под ним стремительно теряет силы. Он находился всего лишь в шагах в пятидесяти от дворцовской Кардегарди. Он позвал на помощь, но голос его затерялся в бесчисленных криках «Смерть якобинцам!». Он выхватил из сидельной ковры пистолет, решив, что выстрел услышит скорее, чем его крики. В этот момент лошадь пала. От сотрясения пистолет выстрелил, и пуля сразила мальчика лет восьми-десяти. А он, убивая детей, крикнул кто-то. При этом в возгласе фрапа Чефиха, державшийся пока что довольно спокойно, ринулся в толпу, распихивая ее своими острыми и твердыми будто дубовыми локтями. Он протиснулся в гуще толпы в ту самую минуту, когда несчастный всадник, упавший вместе с лошадью, пытался подняться на ноги. В этот момент на его голову обрушилась дубинка монаха, и он рухнул как бы, как оглушенный топором. Однако толпе этого было мало. Она хотела, чтобы Феррари умер на глазах у короля. Пять-шесть сбиров, посвященных в тайну этой драмы, окружили несчастного, тщетно стараясь никого к нему не подпускать. Но Бекая, схватил Феррари за ноги, кричал: «Мерь к якобинцу!». Мертвую лошадь, содрав с нее шкуру, оставили там, где она пала. Толпа последовала за Бекая. Шагов через двадцать люди оказались у окна, за которым стоял король. Ему захотелось узнать причину суматохи, и он приоткрыл ставню. При виде его крики превратились в рев. Слыша этот войф, Фердинанд подумал, что расправляется с каким-нибудь кабинцем. Ему не притил такой способ избавления от врагов. Он, улыбаясь, поклонился народу. Народ, почувствовал поддержку, захотел показать королю, что вполне достоин его. Несчастного, окровавленного, искалеченного, изуродового, но еще живого Феррари подняли, подхватив подмышки. В этот момент Феррари вдруг очнулся, открыл глаза, узнал короля и с криком «Помогите! На помощь! Государь! Это я! Ваш Феррари!» протянул к нему руки. При этом неожиданном, страшном, необъяснимом зрелище король отпрянул от окна, бросился к креслу и сполз почти без чувств, в то время как Юпитер не будучи ни человеком, ни королем, а стало быть, не имея никаких оснований, быть неблагодарным, скорбно взвыл и с налившимися кровью глазами с пеной у рта кинулся из окна на помощь своему другу. Тут ведь комната творилась. Королева вошла, схватила короля за руку, заставила его подняться, потащила к окну и, показывая на это стадо взбившившихся каннибалов, которые рвали тело Феррари на куски, сказала... Вот люди, на которых вы рассчитываете для защиты Неаполя и нас самих. Сегодня они убивают ваших слуг, завтра зарежут ваших детей, послезавтра возьмутся и за нас. Вы по-прежнему настаиваете на своем желании остаться здесь? Прикажите все приготовить, воскликнул Фердинанд. Сегодня же вечером я уеду. Ему казалось, будто он все еще видит, как терзает Феррари, слышит голос умирающего, который зовет на помощь. Он обхватил голову руками зажмурился, заткнул уши и бросился в самую отдаленную от улицы комнату. Два часа спустя Фердинанд вышел оттуда, и первое, что он увидел, был Юпитер, лежавший весь в крови на клочке сукна от мундира, который, судя по остаткам меховой оторочки, и Бранденбуров принадлежал несчастному курьеру. Король опустился на колени возле Юпитера, удостоверился, что у его любимца нет серьезной раны, и, желая посмотреть, на чем лежит преданное и отважное животное, вытащил из-под него, невзирая на его стоны, кусок одежды Феррари, вырванной Юпитером из рук его палачей. По счастливой случайности, именно в этом лоскуте находился кожаный карман, предназначенный для депеши. Король расстегнул пуговицу и вынул нетронутый конверт с ответом императора на его письмо. Король вернул Епитеру обрывок куртки, и тот, жалобно в но вылёгся на него. Потом король удалился в свою комнату, заперся там, распечатал императорское послание и прочитал. «Моему возлюбленному брату и любезному кузену, дядю-тести, свойственнику и союзнику, Я не писал того письма, которое вы прислали мне с вашим гонцом Феррари. Оно подделано от начала и до конца. Письмо, которое я имел честь направить вашему величеству, было написано мною собственноручно. И вместо того, чтобы побуждать ваше величество открыть военные действия, я советовал ничего не предпринимать раньше апреля, то есть до того времени, когда по моим расчетам прибудут наши славные верные союзники русские». Если виновники случившегося являются люди, которых может покарать ваше правосудие, то, не скрою, мне хотелось бы, чтобы они понесли должное наказание. имея честь пребывать в вашего величества возлюбленным братом, любезным кузеном, почтительным племянником, зятем, свойственником и союзником, Франц. Итак, преступление, совершенное королевой и министром, оказалось бесполезным. Впрочем, не совсем. Ведено побудило Фердинанда покинуть Неаполь и обосноваться на Сицилии. Глава 75. Бегство. Начиная с этого момента, как мы уже сказали, было принято окончательное решение бежать. Отъезд назначили на тот же вечер 21 декабря. Король, королева, все королевское семейство, за исключением наследного принца, его супруги и дочери, а также сэр Уильям, Эмма Лайона, Актон и самые близкие числа придворных решили отправиться на Сицилию на борту авангарда. Как помнит читатель, Фердинанд обещал Карачелу, что если он покинет Неаполь, то не иначе, как на его корабле. Но от страха, снова подпал под влияние жены, он забыл о своем обещании. Тому были две причины. первое, его собственное чувство. Ему было стыдно перед адмиралом уезжать из Неаполя после того, как он обещал не делать этого. Вторая причина соображения королевы. Она думала, что Карачелла, разделяя патриотические чувства всей неаполитанской знаки, может вместо того, чтобы доставить короля на Сицилию, выдать его якобинцам, а те, завладев таким заложником, заставить Фердинанда создать правительство, соответствующее их понятиям. А может быть, этого хуже. Передадут короля суду, как англичане Карла I, как французы Людовика XVI. Было решено, что адмиралу в виде возмещения за такую обиду будет предоставлена возможность перевести на Сицилию герцога Калабрийского, его семью и свиту. Престарелых французских принцесс уведомили о принятом решении. Посоветовали позаботиться о своей безопасности при содействии семерых их телохранителей и послали им пятнадцать тысяч дукатов на переезд. Исполнив тем самым свой долг, о принцессах уже больше не беспокоились. В течение всего дня переносили и складывали в потайном ходе драгоценности, деньги, произведения искусства, статуи, ценную мебель, все, что хотели увезти на Сицилию. Король очень хотел взять с собой своих кенгуру, но это было невыполнимо. Он ограничился тем, что поручил их заботам старшего садовника Казерты, написав ему собственноручно. Король был крайне огорчен изменой королевы и Актона, доказанной посланием императора. Весь день он провел в в своем кабинете и отказывался принимать кого бы то ни было. Был дан строгий приказ не допускать и Франческа Карачева который, увидев со своего корабля суматоху возле дворца, и сигналы на бортах английских кораблей, заподозрил в этом что-то необычное. Не был принят также и маркизване. Он нашел двери королевы затворенными и, узнал от князя костыльчикалы о готовящемся отъезде, тщетно пытался увидеться с королем. Фердинанд одно время тщетно собирался вызвать Руфа и взять его с собой в качестве спутника и советчика. Но он вовремя вспомнил о разногласиях, возникших между кардиналом и Нельсоном. К тому же, как всем было известно, королева ненавидела Руфу, и Фердинанд по обыкновению ради собственного покоя пожертвовал дружбой и чувством признательности. Кроме того, он решил, что такой умный человек, как кардинал, сам найдет выход из положения. Посадку на судно назначили на 10 часов вечера а потому было дано распоряжение, чтобы все лица, которым предстоит сопровождать их величество на борту авангарда, собрались к этому времени в апартаментах королевы. Било десять часов, когда Фердинанд появился, держа Юпитера на поводке. Это был единственный друг, на преданность которого он полагался, и, следовательно, единственный, кого он брал с собой. Правда, король вспомнил также о Досколе, и малоспинни, но подумал, что, как и кардинал, они сами найдут выход. Он бросил взгляд в огромную гостиную, погруженную в полумрак. опасались, как бы яркое освещение не породило догадку об отъезде, и увидел, что беглецы, или вернее отчаявшиеся, образовали здесь несколько групп. Главная группа состояла из королевы, ее любимого сына Леопольде, юного князя Альберта, четырех принцесс, И Эмма Королева сидела на диване около Эммы Лайоны, которая держала у себя на коленях своего любимого принца Альберта, в то время как Леопольдо склонился головой на плечо матери. Четыре принцессы собрались около нее, кто в креслах, кто, растянувшись на ковре. Актон, сэр Уильям и князь Костельчакала стояли у окна и переговаривались, прислушиваясь к завываниям ветра и шуму дождя стучавшего в окно. Другая группа, собравшаяся у одного из столиков, состояла из фреллин, среди них можно было заметить и графиню Сан-Марко, доверенную особу королевы. Наконец, вдали от всех, еле видимая в темноте, вырисовывалась фигура Дика, тот день так ловко и преданно исполнившего распоряжение своего хозяина и королевы, которую отныне мог до некоторой степени тоже считать своей хозяйкой. При появлении короля все поднялись с мест и обернулись к нему, но он жестом попросил их остаться на местах. — Не беспокойтесь, — сказал он, — не беспокойтесь. Он опустился в кресло около двери, в которую вошел, и прижал голову Юпитера к своим коленям. Маленький принц Альберто, услышав голос отца, спрыгнул с колен Эммы, подошел к отцу и подставил ему свой бледный лобик под копной белокурых волос. Мать не любила его, и он искал у других ласку, столь необходимую детям. Король откинул кудрисы на солба, поцеловал его и, подержав некоторое время в задумчивости у груди, отослал к Эми Лайоне, которую мальчик называл своей мамочкой. В полутемной гостиной воцарилась зловещая тишина, если кто-нибудь и разговаривал, то шепотом. В половине одиннадцатого граф фон Турн должен был через тайную дверь по винтовой лестнице проникнуть во дворец. Фон Турн, немец по происхождению, находившийся на неаполитанской службе, так же, как и маркиз Деница, командующий португальским флотом, был подчинен Нельсону. Фон Турну был дан ключ от апартамента королевы, Оттуда одна единственная крепкая массивная дверь вела к выходу в сторону военной гавани. В полной тишине часы пробили половину одиннадцатого. Почти тот час же послышался стук в эту дверь. Почему Фонтурн стучит, а не отпирает, ведь у него ключ? В других условиях эта загадка вызвала бы только недоумение и беспокойство, но в тех чрезвычайных обстоятельствах, в каких пробивали собравшиеся здесь люди, она повергла всех ужас. Королева вздрогнула и поднялась с места. Это еще что такое, — проронила она. Король только посмотрел на нее. Он не знал принятых мер. Но это может быть только граф фон Турн, заметил Актон спокойно и рассудительно, как всегда. Почему стучит? Ведь я дала ему ключ. — Позвольте, Ваше Величество, я пойду узнаю, — сказал Актон. — Сходите, — ответила королева. Актон зажег свечу и пошел по коридору. Королева проводила его тревожным взглядом. Тишина и без того довольно мрачная стала гнетущей. Несколько мгновений спустя Актон появился. — Ну что? — спросила королева. — По-видимому, дверь давно не отпирали. Ключ сломался в замке. Граф стучал, чтобы узнать, нельзя ли ее отворить изнутри. Я попробовал, не получается. — Что же делать? — Высадить ее. — Вы дали ему такое распоряжение? — Да, Ваше Величество. Он пытается это сделать. Действительно, послышали сильные удары, потом раздался треск, и дверь рухнула. В этих звуках было что-то зловещее. Послышали шаги, и дверь в гостиную отворилась, вошел граф фон Турн. Прошу прощения, Ваше Величество, за произведенный шум и за то, что я вынужден был сделать. Но никак нельзя было предвидеть, что ключ сломается. Это предзнаменование, промолвила королева. — Ну, уж если предзнаменование, оно означает, что нам лучше остаться, чем уезжать, — заметил король с присущим ему здравым смыслом. Королева испугалась, что к ее августейшему супругу внезапно вернулась решимость. «Едем, — Едемте, — сказала она. — Все готово, сударыня, — должил граф фон Турн, — но позвольте мне сообщить его величеству приказ, только что полученный мною от адмирала Нельсона. Король встал и подошел к канделябру, возле которого ждал граф фон Турн с бумагой в руках. «Читайте, государь, — сказал он. — Но здесь написано по-английски, а я английского не знаю, — возразил король. Я вам переду, Ваше Величество. Неаполитанский залив, 21 декабря 1798 года. Адмиралу графу фон Турну, подготовьте неаполитанские фрегаты и корветы к сожжению. «Как вы сказали?» – переспросил Фердинанд. Граф повторил. «Подготовьте неаполитанские фрегаты и корветы к сожжению». «Вы уверены, что не ошибаетесь?» – спросил король. «Уверен, государь. Но чего ради сжигать фрегаты и корветы, которые обошлись так дорого и строились десять лет? Чтобы они не попали в руки французов, государь». «А разве нельзя их переправить в Сицилию? Такого приказа милорда Нельсона, государь. Вот почему, прежде чем передать приказ маркизу Дениса, на которого возложено его выполнение, я хотел уведомить о нем, ваше величество. — Государь, государь, — сказала королева, подойдя к Фердинанду, — мы теряем драгоценные минуты из-за пустяков. — Черт возьми, судари, воскликнул король, — вы называете это пустяками. Ознакомьтесь с бюджетом морского министерства за десять лет и увидите, что оно превышает сто шестьдесят миллионов. — Государь уже бьет одиннадцать, — сказала королеву. — Милорд Нельсон нас ждет. — Вы правы, — отвечал король. — Милорд не из тех, кто может ждать даже короля, даже королеву. — Исполняйте, граф, приказ Милорда Нельсона. Жгите мой флот. То, чего Англия не решается, взять и нас сжигает. Ах, бедный мой Карачева, как ты был прав, и как я ошибался, что не следовал твоим советам. Идемте, господа, идемте, нельзя заставлять ждать Милорда Нельсона. И Фердинанд взял канделябр из рук Актона первым направился к двери. Все последовали за ним. Неаболитанский флот был приговорен, и сам король утвердил приговор. Начиная с 21 декабря 1798 года мы столько раз были свидетелями того, как бегут короли что, пожалуй, уже не стоит труда это описывать. Людовик XVIII, уехавший из тю 20 марта, Карл X, бежавший 29 июля, Луи Филипп, скрывшийся 24 февраля, показали нам три варианта вынужденных отъездов. А в наши дни в Неаполе мы видим, как внук выходит из того же коридора, спускается по той же лестнице, что его предок, и покидает возлюбленную родину ради горькой чужбины. Но предку предстояло вернуться, а внуку, по всей видимости, суждено изгнание навеки. Однако в эпоху, о которой идет речь, Фердинанд еще только прокладывал дорогу для таких ночных тайных побегов. Продвигался медленно, с замирающим сердце, прислушиваясь к тишине. На середине лестницы у окна выходящего в сторону спуска Джиганте ему показалось, будто с этого крутого спуска, ведущего от дворцовой площади к улице кья доносится какой-то шум. Он остановился. Шум послышался снова. Тогда он задул свечу, и все оказались в потьмах. Теперь по узкой, неудобной винтовой лестнице пришлось спускаться на ощупь шаг за шагом. Лестница была без перил. Очень крутая и опасная, все же до последней ступеньки добрались благополучно, и тут почувствовали струю свежего, влажного воздуха. В нескольких шагах отсюда была пристань. В военной гавани, где море заключено между дамбами, мола и торгового порта, было спокойно. Однако дул сильный ветер, и слышно было, как за гаванью волны бьются о берег. Дойдя до своего рода пристани, что тянется вдоль стен замка, граф фон Турн бросил быстрый взгляд на небо. По нему мчались тяжелые низкие тучи. Казалось, какое-то воздушное море течет над морем земным и опускается, чтобы волны их слились. По узкой полосе, разделявшей эти два моря, несли страшные порывы юго-западного ветра, который вызывает кораблекрушения и всяческие бедствия так часто обрушивающаяся на Неаполитанский залив в ненастное время года. Король заметил тревожный взгляд графа. — Если погода уж очень плоха, нам не следует отправляться сегодня, — сказал он. — Такой приказ, милорда, — ответил граф. — Однако если ваше величество решительно отказывается... — Приказ, приказ, — раздраженно повторил Фердинанд. А что, если это опасно для жизни? — Скажите, выручайте за нас, граф. Я сделаю все, что можно сделать в борьбе со стихией, и постараюсь доставить вас на борт авангарда. Черт побери, это еще не значит ручаться, а сами вы отправились бы в такую ночь. Как видите, ваше величество, я ведь только жду вас, чтобы проводить на борт флагманского корабля. Я говорю, будь вы на моем месте. На месте вашего величества, если бы мне пришлось считаться только с обстоятельствами и полагаться на волю Божью, Я еще подумал бы. — Так что же? — нетерпеливо спросила королева, не решаясь все же спуститься в шлюпку прежде короля. Такова сила этикета. — Чего мы еще ждем? — Черт побери! — вскричал король. — Разве вы не слышали, что говорит граф фон Турн? Погода скверная, он за нас не ручается, и даже Юпитер дергает за поводок, советуя мне вернуться во дворец. Так оставайтесь, государь, и пусть всех нас раздерут на части, как сегодня у вас на глазах растерзали одного из самых преданных ваших слуг. Что касается меня, я все же предпочитаю море и шторм Неаполю и его черни. Поверьте, о своем верном слуге я сожалею больше, чем кто-либо, особенно теперь, когда я догадываюсь о причине его смерти. Но что касается Неаполя и его населения, уж мне тут опасаться нечего. Да, мне это известно. Этот сброд видит в вас своего представителя и поэтому обожает вас. Вот я не имела счастья удостоиться его любви, и поэтому уезжаю. И, пренебрегая этикетом, королева первая спустила шлюпку. Юные принцесса и принц Леопольда, привыкшие слушаться скорее королевы, чем короля, последовали за нею, как выводы к лебедей, за своей матерью. Один только принц Альберта. Вырвавшись, рук Эмма и подбежал к королю и стал за рукав тащить его к шлюпке. — Поедем с нами, папочка, — твердил он. Король мог противодействовать только, когда видел, что его поддерживают. Он взглянул вокруг, надеясь найти в ком-нибудь сочувствие. Но в ответ на его взгляд, который скорее умолял, чем грозил, все потупились. Все были на стороне королевы, кто по эгоистическим соображениям, кто из страха? Король ощущал себя совсем одиноким, покинутым, склонил голову и пошел за маленьким принцем, ведя на поводке своего пса, единственного, кто, как он и сам считал, что не следует покидать землю. Король спустился в лодку и сел на отдельную скамью, говоря, «Раз вы все этого хотите! Ко мне, Юпитер, ко мне!» Как только король уселся, офицер, исполнявший в шлюпке обязанности загребного старшины, крикнул «Отдать концы!» Двое матросов в баграми оттолкнули шлюпку от пристани, весла опустились, и она поплыла к выходу из гавани. Шлюпки, предназначенные для других беглецов, стали одна за другой подходить к пристани. Приняли предназначавшийся им благородный груз и последовали за королевой. Какая разница была между этим поспешным ночным бегством среди завывания бури и рева волн и веселым торжеством 22 сентября, когда под горячими лучами осеннего солнца, под музыку чеморозы, колокольный звон раскаты пушек, скользя по безмятежной морской глади, те же лица отправлялись навстречу победителю при Абукире. С тех пор минуло всего лишь три месяца. И вот теперь в полной темноте, в шторм, приходилось бежать от французов и просить убежища на том самом авангарде, которому тогда устроили триумфальную встречу. Слишком рано праздную разгром Франции. Теперь задача заключалась в том, чтобы как-нибудь добраться до адмиральского судна. Нельсон подошел ко входу в гавань так близко, как только было возможно без риска для корабля. И все же между военной гаванью и флагманским кораблем оставалось расстояние в четверть мили. Во время переправы шлюпки могли бы затонуть раз десять. И действительно, чем ближе к выходу из гава не подплывала королевская шлюпка, имея в виду столь опасные обстоятельства, мы позволим себе уделить ей особое внимание. Тем опасность представляла все очевиднее и грознее. Юго-западный ветер, дувшись с берегов Африки и Испании, проносился между Сицилией и Сардинией между Искеей и Капри. Не встречая никаких препятствий, начиная от Блиарских островов, вплоть до подножия Везувия. Он гнал огромные валы, которые подкатывались к берегу, опрокидывались, разверзая влажные пасти, словно какие-то чудовища, и грозили поглотить под своими сводами хрупкие шлюпки. Когда подошли к границе, отделявшей сравнительно спокойное море от моря неистовствующего, даже у королевы дрогнуло сердце, и она заколебалась. Что до короля... Да он сидел молча и неподвижно, держа у своих ног Юпитера и судорожно прижимая его к себе. Он пристально, от ужаса широко раскрыв глаза, смотрел на волн, которые вздымались, как морские кони, обрушивались на мол, а потом, ударившись о гранитные препятствия своим, жалобным и вместе тем свирепым, низвергались у его подножия, вздымая трепещущую, неощутимую пену. В тьме, похожую на серебряный дождь. Несмотря на то, что море явило беглецам столь грозный лик, граф фон Турн, ревностный исполнитель порученных распоряжений, старался преодолеть препятствия и сломить преграды, стоя на насуш любки, уцепившись за борт и сохраняя равновесие, научить чему могли только долгие годы старанцы по морям, он бросал вызов ветру, сорвавшему с него шляпу, И море снова до головы обдававшую его брызгами. Он подбадривал гребцов, повторяя одну и ту же фразу монотонно, твердое. «Грибите сильнее, гребите". Шлюпка продвигалась вперед. Но и два, они вышли в открытое море, борьба завязалась не на шут. Три раза шлюпка победно взлетая над волной и опускаясь по ее крутизне, трижды следующая волна влекла ее назад. Даже граф Антуан понял что бороться с таким противником безумие. И он обернулся, чтобы спросить у короля. «Государь, как вы распорядитесь?» Но он не успел договорить. Чуть только граф оглянулся на секунду, оставив лодку без внимания. Волна, высотой мощью превзошедшая все предыдущие, обрушилась на него и захлестнула. Шлюпка содрогнулась, раздался треск. Королевы и юные принцы вскрикнули, подумав, что настал их последний час. Пес жалобно завыл. Поворачивайте назад, крикнул граф Фантурн. плыть в такую бурю значит искушать Творца. К тому же утром, часов около пяти море, вероятно, успокоится. Гребцы, в восторге от такого распоряжения, круто повернули, провели шлюпку в гавань и пристали к набережной как можно ближе от входа. Глава 76 Серьезная ссора между Микеле и Бекальйо. В эту страшную ночь не одним только царственным беглецам пришлось бороться с ветром и морем. В половине третьего, как всегда, кавалер сан Феличе вернулся домой и в волнении, заставившим его забыть все свои привычки, дважды громко позвал «Луиза! Луиза!» Луиза выбежала в коридор. По голосу мужа она поняла, что случилось нечто необычайное. Увидя его, она в этом окончательно убедилась. Кавалер был смертельно бледен. Из окон библиотеки он мог наблюдать все, что происходило на улице Сан-Карло. Иными словами, видел злодейское убийство Феррари. Несмотря на свою короткую внешность, кавалер был чрезвычайно храбр. Он был наделен той редкой отвагой, что рождается в великих сердцах под влиянием глубокого человеколюбия. Поэтому его первым движением было спуститься вниз и броситься на помощь несчастному которого он мгновенно узнал, ведь это был курьер короля. Но у дверях в его остановил наследный принц и своим вкратчивым холодным голосом осведомился. — Куда вы так спешите, Сан-Феличи? — Куда я спешу? — Как? Разве ваше высочество не видит, что там происходит? — Отлично вижу. Там убивают человека. Но разве это столь редкое событие на улицах Неаполя, чтобы принимать его так близко к сердцу? Но ведь тот, кого убивает королевский курьер, знаю. Это Феррари. Да, я узнал его. Но как это возможно? И почему этого несчастного терзают под крики смерти кабинцев? Ведь он, напротив того, один из самых верных слух короля. Как возможно? И почему? Вы читали письма Макиавелли? посла славной Флорентийской республики в Болоне? Разумеется, читал монсеньор. Стало быть, вам известен ответ данной им Флорентийским магистрам по поводу смерти Рамира де Орко, которого нашли разрубленным на четыре части, насаженные на кол по четырем углам площади Имолы. Рамира де Орко был флорентиец, да, и поэтому сенат Флоренции считал себя вправе потребовать у своего посла отчет о подробностях этой страшной смерти. Сан напряг свою память. Макиавелли ответил: "Могущественные сеньоры". Мне нечего сказать вам по поводу смерти Ромера де Орка. Кроме того, что Чезары Борджа, правитель которому лучше других известно, кого казнить, а кого миловать, сообразно его заслугам. — Отлично, — ответил герцог Калабрийский с бледной улыбкой, — поднимитесь к себе на лесенку и обдумайте ответ Макиавелли. Кавалер отправился к своей лесенке, но, не поднявшись еще на первые три ступеньки, Понял. Рука того, кому нужна была смерть Феррари, и направляла удары, только что сразила его. Спустя четверть часа принца вызвали королю. «Не покидайте дворец, не повидав меня», — сказал он кавалеру. «По всей вероятности, я сообщу вам какие-нибудь новые вести». «Действительно, не прошло и часа, как принц вернулся. Сан-Филича», сказал он, — «вы помните обещания, которые дали мне сопровождать меня на Сицилию?» — Да, мансиньор, и вы по-прежнему готовы его выполнить? — Без сомнения. — Но только ваше высочество. — Что? — Когда я сообщил господже Сан-Феличи о чести, какой вы, ваша светлость, меня удостаиваете, так и что же? Она выразила желание меня сопровождать. Принц радостно воскликнул. — Благодарю за приятное известие, дорогой кавалер. Значит, у принцессы будет подруга, достойная ее. Ваша жена — идеал женщины. Помните, я говорил вам, что нам хотелось бы иметь ее в свете принцессы. Она поистине счастью носила бы звание придворной дамы, но тогда вы мне отказали. Сегодня она сама пожелала присоединиться к нам. Передайте же ей, дорогой Санфеличе, что ее ждет сердечный прием. Я охотно повторю ей ваши слова, мансиньор. Подождите минуту, я еще не все вам сказал, да, ваше величество? Мы все уезжаем сегодня ночью. Сан-Феличи посмотрел на него с удивлением. «Я думал, — сказал он, — что король решится на отъезд только в самом крайнем случае». Да, но все переменилось со смертью Феррари. В половине одиннадцатого он, покидает дворец, и вместе с королевой, принцессами, двумя моими братьями, послами и министрами погрузится на корабль лорда Нельсона. А почему не на порт неаполитанского судна? Мне кажется что предпочтение, отданное английскому кораблю, явится оскорблением всему неаполитанскому флоту. Так пожелала королева. И без сомнения, в виде компенсации, мне предложено взойти на корабль адмирала Карачёла. А следовательно, вместе со мной и вам. В котором часу? Еще не знаю. Об этом я вам сообщу позднее. Во всяком случае, будьте готовы. Отъезд состоится, вероятно, между 10 и 12 вечера. «Хорошо, монсеньор. Принц взял кавалера за руку и, глядя ему в лицо, произнес «Вы знаете, что я полагаюсь на вас?» «Я дал вашему высочеству слово», — отвечал Сан-Фелич, поклонившись. «Для меня слишком большая честь сопровождать вас, и я ни минуты не колеблюсь принять ее». Затем, взяв шляпу и зонт, он вышел. Толпа, все еще бурлящая, заполняла улицу. На площади перед дворцом палало два-три костра, И там, на горящих углях, жарились куски мяса убитой лошади Феррари. Что касается несчастного курьера, он был разрублен на части. Один из толпы взял ноги, другой руки. Нанизав их на концы копьев, у Лоцарони еще не было ни пик, ни штуков. Они несли по улицам эти ужасные трофеи, оглашая воздух криками. «Да здравствует король! Смерть якобинцам!» Выйдя из дворца, кавалер Санфелище столкнулся с Беккае, который завладел головой Феррари, и, воткнув ей в рот апельсин, нес ее на конце палки. Увидя хорошо одетого господина, что в Неаполе считается признаком либерализма, Беккае изымел желание заставить королеву поцеловать голову Феррари. Но, как мы говорили, кавалер был человек неробкого десятка. Он отказался отдать мертвому последнее страшное лобзание и резко оттолкнул убийцу. О -о -о, проклятый якобинец! — завыпил Бекая. — Я решил, что ты поцелуешься с этой головой. — И, Манагелля Мадонна, вы сейчас у меня поцелуетесь! И он бросился на сан -Фелище. Кавалер, единственным оружием которого был зон, стал им обороняться. На крик Бекая «Якобинец! Якобинец!» Весь сброд, имевший обыкновение сбегаться в таких случаях, уже сомкнул вокруг Санфелича грозное кольцо, как вдруг какой-то человек, пробившись сквозь толпу, ударом ноги в грудь отбросил, бекая на десять шагов в сторону, обнажил саблю и, защищая ее, Санфелича воскликнул. — Да какой же это Якобини, черт возьми! Это кавалер Санфелича, библиотекарь его королевского высочества принца Калабрийского. И никто другой. — Так что же вам нужно? — продолжал он обороняя кавалера сабли. — Чего вы привязались к кавалеру Санфеличи? — Капитан Микеле, — закричали Лацароне. — Да здравствует капитан Микеле, он наш! — Не да здравствует капитан Микеле, надо кричать, а да здравствует кавалер Санфеличи, и кричать сейчас же! И толпа, которой было все равно, что кричать, да здравствует такой-то или смерть такому-то, лишь бы кричать, принялась горланить в один голос. «Да здравствует, кавалер Санфеличе!» Один Бикайя молчал. «А ты что, воды в рот набрал?» — спросил его Микеле. «Если ты и получил у ворота его сада то, что тебе полагалось, это еще не значит, что ты не должен кричать «Да здравствует, кавалер!» «А если я не хочу?» «Если мне это не нравится?» — проворчал Бикайя. «Наплевать мне на то, нравится тебе это или нет, раз я так хочу!» — продолжал Микеле. Да здравствует кавалер Санфельевич, и все тут, или я вышел бы у тебя второй класс. И он потряс своей саблей над головой Беккая, который сильно побледнел не столько от гнева, сколько от страха. Друг мой, мы добрый Микелий, сказал кавалер, оставь этого человека в покое. Ты же видишь, он не знал меня, а хотя бы и не знал. Зачем он заставлял вас целовать голову этого несчастного, которого сам же и убил? Правда, лучше поцеловать голову этого честного человека, чем голову такого мерзавца, как он. — Вы слышите, — прорычал Бикая. он называет якобинцев честными людьми? — Заткни свою глотку, негодяй, этот человек вовсе не якобинец, ты сам отлично знаешь, это Антонио Феррари, курьер короля и один из самых верных слов его величества. — Если вы мне не верите, — обратился он к толпе, — спросите кавалера. — Кавалер Санферича, скажите этим людям, которые вовсе не злодеи, а только имели несчастье послушаться одного негодяя. — Объясните им, кем был бедный Антония. — Друзья мои, — сказал Санфелич, — Антонио Феррари действительно стал жертвой какой-то ошибки. Он был одним из самых преданных слух нашего доброго короля, который в эту минуту оплакивает его кончину. Толпа слушала в оцепенении. — Посмей сказать теперь, что это голова не Феррари, и что Феррари не был честным человеком. — Что ж, Говори! «Говори, чтобы я мог искромсать другую половину твоей физиономии!» И Микеле поднял саблю над головой Бикаи. «Смелуйся!» — взмолился тот, падая на колени. «Я скажу все, что ты захочешь!» «А я? Я скажу только то, что ты подлец! Убирайся как прочь и берегись, если когда-нибудь попадешься мне на пути ближе, чем на двадцать шагов. Бикая бросился бежать под гиконе толпы, которая еще минуту назад поддерживала его. А теперь разделилась на две группы. Одна с бранью преследовала Бикая, другая сопровождала Микеле и Санфелича. Да здравствует Микеля! Да здравствует кавалер Санфеличе!" Микеля остановился у ворот сана, охраняя Санфелича, пока тот не вошел в дом. И, как мы уже сказали, не позвал Луизу. Выше мы рассказали о том, что он видел из окон библиотеки и что с ним случилось на спуске джиганты. Двух подобных происшествий достаточно, на наш взгляд, чтобы объяснить его бледность. Едва супруг сообщил Луизе причину, которая так рано привела его сегодня домой, как она сделалась еще бледнее, чем он. Но она не сказала ни одного слова, не сделала ни одного замечания, только спросила, в котором часу ест. «Между десятью и двенадцатью ночью», — ответил кавалер. «Я буду готова. Не беспокойтесь обо мне, мой друг». И она удалилась под предлогом, что следует начать сборы к отъезду. Отдал распоряжение подать обед, как всегда, трем часам дня. Глава 77. РОК Но Луиза ушла не к себе. Она поспешила в комнату Сальвата. В борьбе между долгом и любовью победил долг, но, пожертвовав долгу своими чувствами, она сочла себя вправе оплакать свою любовь. И с того дня, как Луиза сказала мужу «Я поеду с вами», она дала волю слезам. Не зная, как отправить письмо Сальвата, она не писала ему, но от него получила еще два послания. Пылкая любовь и глубокая радость, которыми дышала каждая строчка этих писем, Терзалее сердце, особенно при мысли о жестоком разочаровании, которое ожидала Сальвата, когда он полной надежд, уверенный, что найдет окно отворенным, и Луиза будет ждать его в комнате, где она сейчас так горько рыдала, увидит, что окно закрыто и любимой нет. И однако она ничуть не раскаивалась в принятом решении, или вернее, принесенной жертве. Выбор был сделан и теперь, когда час отъезда настал, Она поступила так, как решила. Она позвала Джованину. Та явилась. Служанка видела в кухне Микелли, и у нее возникло подозрение, что случилось нечто необычайное. «Нина», — сказала ей госпожа, — «сегодня ночью я покидаю Неаполь. Вам я поручаю заботу о моих вещах. Соберите и уложите в сундуки все, что мне необходимо. Вы ведь знаете, что мне нужно, не хуже меня, не правда ли? Разумеется, знаю». Я сделаю все, что госпожа прикажет. Но мне хотелось бы, сударыня, услышать от вас одно разъяснение. — Какое же, говорите, Нина? — сказала Санфеличе несколько удивленная сухостью тона, каким служанка отвечала ей. — Вы сказали, мы покидаем Неаполь. Кажется, сударыня, вы изволили произнести эти слова. — Да, конечно, и... именно так. — Вы имели в виду взять с собой и меня? — Если вы пожелаете, да. Но если это почему-либо вам не по душе, Нина поняла, что зашла слишком далеко. Если бы это зависело только от меня, я с огромным удовольствием последовала бы за вами, хоть на край света, — сказала она. Но, к несчастью, у меня семья. Иметь семью никогда не может быть несчастным дитя мое, — возразила Луиза с ангельской кротостью. Постите, сударыня, если я говорила слишком откровенно. «Вам не зачем извиняться, милые. У вас родные, — говорите вы, — и эти родные, верно, не позволят вам покинуть Неаполь?» «Да, сударыня, не позволят, — я в этом уверена, — с живостью ответила Джованина. «Но, может быть, — продолжала Луиза, подумав о том, что для Сальвата будет легче встретить здесь в ее отсутствии кого-нибудь, с кем можно поговорить о ней, чем увидеть закрытую дверь и опустевший дом?» «Может быть, ваша семья разрешила бы вам остаться здесь, как доверенному лицу, которому поручено охранять дом?» «О, это они разрешат!» — воскликнула Нина с поспешностью, которая открыла бы Луизи глаза, имея на хоть малейшее подозрение о том, что творится в сердце девушки. Затем, умерив свой пыл, она добавила, «А для меня всегда будет честью и удовольствием выполнять поручение моей госпожи». «Хорошо, Нина, если так...» «То, хотя я и привыкла к вашим услугам, вы останетесь здесь», — сказала молодая женщина. «Быть может, наше отсутствие продлится недолго. Но тем, кто придет повидать меня, когда нас уже здесь не будет, запомните, Нина, мои слова хорошенько, вы скажете, что долг повелел моему мужу следовать за принцем, а мне долг жены повелел следовать за супругом. Вы скажете, потому что понимаете это лучше, чем кто-нибудь другой». Ведь вы сами не хотите уезжать из Неаполя. Скажите также, что я страдаю, покидая мой дом. Что глаза мои устали от слез, которые я проливаю впервые. И в час отъезда я скажу свое последнее ⁇ прости ⁇ Каждой комнате в этом доме и каждой вещи. И когда будете говорить о моих слезах, вы скажите, что они были непритворны. Ведь вы сами видите, что я плачу. И молодая женщина разрыдалась. Нина смотрела на нее с какой-то тайной радостью, пользуясь тем, что Луиза, закрыв глаза платком, не могла в эту минуту видеть выражение промелькнувшего на ее лице. «А если...» — на мгновение она заколебалась. «Если придет сеньор Сальвата, что мне сказать ему?» Луиза открыла лицо. «Скажи, что я люблю его вечно, что эта любовь будет длиться, пока я живу» произнесла она с божественной ясностью взгляда. — А теперь пойди передай Микеле, чтобы он не уходил. Мне нужно поговорить с ним перед отъездом. Я надеюсь, что он проводит меня до лодки. Нина удалилась. Оставшись одна, Луиза прижалась лицом к подушке, лежавшей на кровати, и, поцеловав оставленную там впадину, в свою очередь вышла из комнаты. Пробила три часа. И кавалер Санфеличес с присущей ему точностью, которую ничто не могло нарушить, появился на пороге столовой из дверей своего рабочего кабинета. Одновременно с ним вышла из своей спальни и Луиза. Микеле в ожидании стоял на крыльце уходной двери. Кавалер обвел комнату глазами. — Где же Микеле? — спросил он. — Я надеюсь. Он никуда не ушел? — Нет, — ответила Луиза. — Вот он. Входи же, Микеле. Кавалер зовет тебя, а мне тоже нужно поговорить с тобою. Микеле вошел. — Ты знаешь, что делал этот молодец? — обратился с Анфелище к Луизе, положив руку на плечо Микеле. — Нет, — сказала молодая женщина. — Но, наверное, что-нибудь хорошее, я в этом уверена. И добавила меланхолически. В Маринелле его зовут Микеле Дурачок, но дружба, которую он к нам питает, по крайней мере, на мой взгляд, Заменяет ему разум. — Черт возьми! — воскликнул Микеле. — Вот это славно! — Это истина, о которой едва ли стоит говорить, — продолжал Сан Феличе с доброй улыбкой. — Я был так расстроен, входя сегодня, когда вернулся домой, что ничего тебе не рассказал. А ведь он спас мне жизнь. — Полноте, запротестовал Микеле. — Спас жизнь? Ну, как это? — воскликнула Луиза внезапно изменившимся голосом. — Представь себе! — Нашелся такой шутник, который захотел заставить меня поцеловать голову этого несчастного Феррари. И когда я отказался, назвал меня якобинцем. А сейчас опасно иметь такую кличку. Слово возымело свое действие. Микеле бросился между мной и толпой и поиграл немного саблей. Тот молодчик убрался, как мне показалось, бормоча угрозы. Что же все-таки он мог иметь против меня? — Против вас ничего, — — Вероятно, он просто обозлился, увидев ваш дом. Вспомните, что вы рассказывали доктору Чириллу про убийство, которое происходило под вашими окнами в ночь с 22 на 23 сентября. — Видимо, это один из тех пяти-шести мерзавцев, которым так здорово досталось от их жертвы. А-а-а, так это возле моего дома он получил шрам под глазом? — Вот именно. Мне понятно, что это место могло вызвать у него неприятные воспоминания. Но сам-то я тут при чем? Разумеется, ни при чем. Но если у вас будет когда-нибудь дело в квартале Старого Рынка, я вам скажу, сеньор Кавалер, пожалуйста, не ходите туда без меня. Это я тебе обещаю. А сейчас, мой мальчик, обними свою сестру и садись с нами за стол. Микеле привык к тому, что время от времени Сан-Феличи и Луиза оказывали ему эту честь и принял приглашение без всяческих отговоров, тем более сейчас, когда, получив чин капитана, он поднялся по социальной лестнице на несколько ступеней, приблизившись тем самым к своим благородным друзьям. Около четырех часов пополудни на улицу калитки остановилась карета и Нина отворила дверь секретарю герцога Калабрийского, который прошел с кавалером в его кабинет и почти тотчас же вышел. Микеле сделал вид, что ничего не заметил. Выйдя из кабинета с секретарем, принц, и проводив его, кавалер сделал Луизе знак, без слов спрашивая, может ли она довериться Микеле. Луиза, знавшая, что Микеле готов умереть за нее так же, и за Сан-Феличи, и даже с еще большей готовностью, ответила утвердительно. Кавалер с минуту молча смотрел на юношу. — Мой дорогой Микеле, — сказал он, — вы должны обещать нам, что бы ни случилось, ни единым словом не выдать тайны, которую мы собираемся тебе доверить. — О, а ты знаешь эту тайну, сестрица? — Да. — И нужно о ней молчать? — Ты слышал, что сказал кавалер? Микеле перекрестил себе рот. — Говорите. Это, как если бы Беккайя отрезал мне язык. Хорошо, Микелли. Сегодня вечером все уезжают. Как все? Кто же это? Король, королева, королевская семья, мы сами. Глаза Луизы наполнились слезами. Луиза бросил на нее быстрый взгляд и увидел эти слезы. И куда уезжают? На Сицилию. Лацарони покачал головой. Кавалер вздохнул. Я не имею чести быть советчиком его величества, сказал Микелли. Но если бы я им был, то сказал бы, государь, вы делаете ошибку. — Ах, почему у него нет таких честных советчиков, как ты, Микелли? — Ему говорили об этом, — возразил кавалер. — Говорил и адмирал Карачелов, и кардинал Руфо. Но королева боялась, господин Актон боялся, князь Костельчакала боялся, и после сегодняшнего убийства король решил уехать. — О, — воскликнул Микелли. Теперь я начинаю понимать, почему среди убийц я видел Паскуали де Симоне и Бикае. что до Фрапа Чефика, то бедняга, так же, как и его осел, просто не знал, зачем он там оказался. Так значит, Микеле, ты веришь, что королева начала Луиза? -с -с, сестрица? О таких вещах в Неаполе не говорят вслух. О них только думают. Но что поделать? Король совершает ошибку. Если бы он оставался в Неаполе, французы никогда не вошли бы сюда. Никогда. Мы все скорее полегли бы тут костьми. Ах, если бы народ знал, что король хочет уехать. Да, но об этом никто не должен знать, Микель. Вот почему я заставил тебя поклясться не выдавать ни словом того, что я собираюсь тебе открыть. Сегодня вечером мы уезжаем. И сестрица тоже переспросил Микелия удивленно. Да? Она хочет ехать, хочет сопровождать меня, мое дорогое возлюбленное дитя, произнес кавалер Санфелича, протягивая через стол руку, чтобы пожать руку Луизы. Что ж, — сказал Микеле, — вы можете гордиться. Ваша жена святая. Микеле прошептала молодая женщина. — Я знаю, что говорю. — Вы ужаете сегодня, Мадонна? — А я? — О, как хотелось бы мне быть кем-нибудь, кто мог бы сопровождать вас. «Поедем, Микеле, поедем — Поедем, Микель, поедем! — вскричала Луиза, не в силах устоять перед надеждой и иметь рядом друга, с которым она могла бы говорить о Сальвате. — К сожалению, это невозможно, сестрица, у каждого свой долг. Твой долг призывает тебя уехать, мой велит не остаться. Я капитан, вожак народа, и сабля висит у меня на боку не только для того, чтобы вертеть ею над головой бика ее, Она у меня, чтобы сражаться, защищать Неаполь, и прикончить как можно больше французов. Луиза вздрогнула. Ну-ну, успокойся, сестрица, смеясь, сказал Микелли. Я же не всех их убью. Стало быть, продолжал сам Феличи. Мы отправляемся сегодня вечером в набережной Виктория. Туда нас доставят на фрегат адмирала Карачева, который стоит позади Кастель-дель-Ова. Я хотел просить тебя не покидать свою сестру и в случае необходимости при посадке сделать для нее то, что два часа тому назад ты сделал для меня. Другими словами, защитить ее. О, на этот счет вы можете быть совершенно спокойны, кавалер. Ради вас я дал бы себя убить, но ради нее позволил бы изрубить себя на куски. Дело не в том, вот если бы народ узнал обо всем этом, какой бы страшный мятеж начался». — Я полагаюсь на твое слово, Микеле, — напомнил кавалер, вставая из-за стола. — Ты не покинешь Луизу, пока она не сядет в лодку. — Будьте спокойны, я не отойду от нее ни на шаг. Буду, как ее собственная тень в солнечную погоду. Хотя сегодня я не очень-то знаю, что каждый из нас сделал со своей тенью. Кавалеру нужно было привести в порядок свои бумаги, уложить книги и все начатые рукописи. Словом, все что ему надо было взять с собой. И он удалился в свой кабинет. Микеле, которому пока нечего было делать, ему оставалось только любоваться своей сестрой, устремил на нее ласковый взгляд и увидел две крупные слезы, тихо катящиеся из прекрасных глаз. — На свете все ж такие счастливые люди, — сказал он. — Один из них кавалер Санфеличи, Маннагеля Мадонна. — Вот Асунта не сделала бы для меня того, что делаешь для него ты. Луиза встала и направилась к себе, но как не быстро она скрылась в своей комнате, как непоспешно притворила дверь, Микеле услышал ее рыдания, которое теперь, когда она осталась одна, наперекор всем усилиям молодой женщины, судорожно вырвались из ее груди. Мы были свидетелями другой сцены, когда не Луиза, а Сальвата покидал Неаполь, следя глазами за медленным движением стрелки стенных часов. Но тогда за ней следили два сердца, находя утешение друг к друге. И это, наверное, смягчало горечь разлуки. Сейчас же для бедного сердца единственной поддержкой было сознание исполненного долга. Луиза, как обычно, прошла через свою комнату и на цыпочках направилась в комнату Сальвата. Пересекая коридор, она, к своему удивлению, услышала голос Джованины, напевающей веселую неаполитанскую песню. Но эта не совсем уместная веселость вызвала у Луизы только вздох. — Бедная девочка, она рада, что не покидает Неаполь, — подумала Луиза. — Если бы я была свободна, и как она оставалась дома, я тоже запела бы какую-нибудь веселую неаполитанскую песню. И она вошла в комнату Сальвата с еще более стесненным сердцем, ибо чужая веселость только заставила ее глубже ощутить свое горе.